Мрак далекого космоса закрывал собой все пространство. Бесконечно черной вуалью он опутывал галактику. «Если вы в самом деле думаете, что там, за облаком Аорта, созвездием Южного Креста или Эридана, космос окрашивается в невообразимые краски и начинает сиять неведомым светом. Как это показывалось на картинках в детской энциклопедии по астрономии, вы жестко ошибаетесь. Там нет ничего». Кроме мертвой пустоты и далеких, по-настоящему далеких, мерцающих звезд, до которых даже современным ионным двигателем не так просто добраться. Вдобавок, как мы все знаем, свет от этих пресловутых звезд идет до нас сотни, а может быть и тысячи световых лет. А это значит, что когда ваш корабль достигнет Заветной звезды, высока вероятность того, что ее там просто-напросто не окажется. Или же на месте некогда яркого чужого солнца будет леть умирающий белый карлик. Однако в межзвездных путешествиях есть и своя романтика. По крайней мере, так себя успокаивал престарелый капитан космического рудовоза СС Руф Дэроу Стивенс. Его детская мечта под закат жизни все-таки стала реальностью. Если бы сейчас ему удалось вернуться в тот самый возраст, когда он первый раз вместе с отцом побывал на космодроме, и увидел тела гигантских исполинов, мирно дремлющих на стартовых площадках, он бы с радостью и нескрываемым садистским наслаждением надавал себе по щекам и строго-настрого запретил даже думать о космосе. Вся его жизнь пошла под откос ровно в тот момент, когда он окончил летное училище. Казалось, что вот сейчас все двери откроются, и его, тогда еще молодого лейтенанта, с руками и ногами заберут в Звездный флот». А через десяток лет Стивенс представлял себя на мостике огромного авианосца, несущегося навстречу приключениям Хрена Лысова! Выругался он, допивая очередную банку с горчащим отвратительным пивом. Звездный флот. Ага, тоже мне мечта идиота. Он смутно помнил, как хладнокровный армейский врач поставил ему страшный диагноз. И навсегда запретил даже близко подходить к космическим кораблям. Малейшие перегрузки могли вызвать неконтролируемое кровоизлияние в мозг. Оказывается, ему вообще повезло, что после училища тот остался жив. С тех пор Стивен стал не просто аккуратен. Его излишняя осторожность переросла в настоящую фобию вечного страха перед смертью. Как следствие, экипаж рудовоза относился к нему с недоверием и за глаза называли неуравновешенным трусом. «Чертовы врачи! Полные кретины и идиоты! И как врожденный недуг не смогли распознать раньше? И почему это вообще произошло именно со мной?» Бормотал он под монотонный писк бортового компьютера, «Большая часть команды СС РУФ сейчас занималась перекладкой части груза из отсека, в котором образовалась небольшая пробоина от вчерашнего столкновения с крошечным метеором. Тяжелый погрузчик шнырял из стороны в сторону, перетаскивая по палубе громоздкие контейнеры. Хрен тебе, а не премия!» Зло фыркнул Стивенс, отчетливо представляя, как скажет это главному штурману сразу же по прибытию в порт Юпитера». Ровно теми же словами с ним попрощалась некогда любимая супруга. Единственное, вместо слова «премия» она использовала слово «дети». Забрав двух несовершеннолетних ребятишек, Изабелла навсегда покинула и без того нелегкую жизнь космического бродяги. После данного факта существование окончательно растеряло всякий смысл. Алкоголь и грязные женщины не добавляли ничего хорошего и вскоре окончательно утратили ценность. Так бы все и кончилось, не подвернись счастливый случай. Стивенсу повезло, спустя почти 15 лет, найти себе место в одной полулегальной конторе, которая не особо вглядывалась в медицинские карты своих сотрудников. Полное отречение от человечества, не считая кучки таких же отшельников, составляющих команду его корабля в глубинах космоса. Эй, Дэрол. «Что у нас по времени?» — раздался голос из микрофона. «Еще три с половиной часа до пересечения с трассой, так что можете не торопиться». «Понял». Сухо ответил голос и отключился, оставляя в радиоэфире едва слышные помехи, походившие на далекое эхо чужих голосов. Стивен сбросил взгляд на экран навигационного дисплея и сверился с корабельными часами. «Все шло четко по графику», Владельцы его компании жутко не любили простоев. Вдобавок премия в конце путешествия отнюдь не была лишней. В этот момент на дисплее возникли помехи. Звездная карта подернулась рябью. Хм, неужели до нас добралась вспышка с поверхности соседней звезды?» Отложив недопитую бутылку, предположил Стивенс. «Но ведь никаких оповещений на пульт не поступало». Конечно же, он мог спросить об этом у всезнающего бортового компьютера, который должен был зваться типа «мама» или «отец». Совсем как в тех старинных фильмах позапрошлого века о первых шагах человечества в космосе. Но реальность всегда намного прозаичнее. В их развалюхе не то, что не было единого разума, отвечающего за управление громадным судном, но даже нормальных условий проживания, таких как вакуумная ванна или комната голопроекций. Проверив показания приборов, Стивенс немного успокоился. Ничего не говорило о сбоях или ненормальной работе реактора. Он потянулся к бутылке, и тут весь корабль тряхнула с такой силой, что капитан вылетел из кресла, по пути ломая головой кристаллический дисплей. Вся рубка, как и остальные помещения, окрасились красным отцветом аварийного освещения. Сирены протяжно загудели, объявляя о чрезвычайном положении. На помощь капитану прибежал ошарашенный старший помощник и главный штурман, оба находившиеся в кают-компании. «Что случилось? Мы с кем-то столкнулись!» прохрипел Стивенс, чувствуя, как по разбитому лбу стекает теплая капелька крови. «Я не знаю. В этой части космоса не должно быть ничего!» «До ближайшего спутника Кеплера около 60 миллионов миль», – тараторил главный штурман, тряся картой перед затуманенным взором капитана. «Что со скоростью?» – спросил Стивенс, небрежно оттолкнув перепуганного штурмана. «Она растет», – отрапортовал старпом Брикс. «Я убрал тягу, но наша скорость продолжает увеличиваться. Корабль куда-то засасывает. Маневровые двигатели вышли на полную мощность». Но даже этого недостаточно. Я первый раз вижу подобное. «Идиоты! Включить обзорные экраны!» Рявкнул капитан. В центре рубки засияли огромные плазменные панели, транслирующие сигнал с наружных камер. Идеальная пустота. Не было видно ничего, кроме холодной и смертельно опасной черноты космоса. На мгновение экраны корабля покрылись серой рябью, из которой показалось не то лицо, не то морда жуткого создания. Она будто улыбнулась, а затем все погасло, осветив рубку яркой вспышкой. «Я ничего не вижу. Все приборы сошли с ума». Пристально вглядываясь в экран, трясущимся голосом пробувнил штурман. «Я тоже», — с нарастающим ужасом подтвердил капитан. «Даже звезд!» Корабль тряхнула еще сильнее. Стивенс едва удержался на ногах, чего нельзя было сказать о штурмане. «Брикс, срочно дай на локацию. Если мы не видим сигнатуру, может быть, получится прощупать по-другому!» Не мешкая, торпом нажал пару кнопок, и световая волна, обычно используемая при разработке руды с астероидов, прокатилась от носа корабля в бездонный космос. Ответный сигнал не заставил себя ждать. Он вернулся настолько быстро и был настолько невероятным, что не оставил и тени сомнения. Их корабль на полном ходу несется к поверхности неизвестного тела. Датчики системы СС Руф сходили с ума, на перебой оповещая и так оглохшую от какофонии команду рудовоза. Отвернуть или сбавить ход было уже невозможно. Подобно огромному океанскому лайнеру, они неслись на космический айсберг. Вот уже показалась поверхность громадного тела. Она приближалась, стремительно заполняя собой все видимое пространство. «Господи, помоги нам!» – в отчаянии прошептал Стивенс, отчетливо понимая, что при ударе на такой скорости их посудина разлетится на крошечные осколки без шансов на спасение. «Всей команде приготовиться к столкновению!» До удара 4, три, два, 1. Последнее, что он почувствовал, был не страх. Ощущения не походили ни на что, испытанное прежде. В этот момент он боялся не смерти. По ту сторону явно было что-то еще. Нечто зловещее и по-настоящему чужое. Оно пробиралось в сознание овладевала мыслями, привнося странное наслаждение. Как будто каждую клетку мозга обволакивает незримая сила, нежный голос приглашает заглянуть за грань. Музыка из наушников мерно убаюкивала. Марина сидела возле иллюминатора и пыталась раз за разом, перечитывая одну и ту же главу, понять суть написанного. В то время, когда другие члены команды смотрели тупые фантастические фильмы о звездных войнах, пришельцах, жутких космических монстрах и затерянных кораблях-призраках, ей приходилось штрудировать учебники по механике гипердвигателя и пространственных вычислениях скоростей. Через четыре месяца, а именно через столько ее ждало возвращение на Землю, Марине предстояло наконец-то окончить подготовительные курсы получить долгожданные звезды младшего помощника дальнеорбитальной службы спасения. А там и гляди, когда-нибудь удастся стать настоящим инженером. Несмотря на свою утонченную и довольно привлекательную внешность, длинные русые волосы и зеленые глаза, девушка никогда не старалась понравиться коллегам и сама не особо проявляла к ним интерес. Личная жизнь не клеилась от слова совсем. Первые отношения, в которых она видела истинную и, без сомнения, настоящую любовь, привели к одной из самых больших трагедий в ее жизни. Марина потеряла ребенка, несостоявшийся жених тут же бросил раздавленную горем девушку. Долгие годы внутренних терзаний сделали свое дело, и ее сердце покрылось толстой коркой безразличия. Вдобавок ко всем проблемам, фамилия у Марины была не сродни ее характеру. «Ну что за идиотская фамилия мне досталась? Трусова!» Постоянно думала Марина. И при любом удобном случае пыталась доказать обратное. «Вот вернусь на землю, обязательно сменю на что-нибудь более благозвучное». К своим 25 годам она уже имела за плечами несколько дальних походов в качестве стажера. И сейчас тянулся годовой контракт на дозорной станции выселке 13 В дверь постучали... Стук показался вежливым, но от этого не менее напористым. Так мог стучать только один человек. Марина встала с кровати и подошла к двери. Переборка медленно отошла в сторону, а за ней, конечно же, стоял капитан второго ранга, Хромов Анатолий Васильевич. Его отглаженный мундир смотрелся безупречно. Острые, как бритва, полоски на штанах и блестящая кокарда на кепке прекрасно дополняли и без того строгий образ руководителя станции. «Моя смена только через два часа», – опережая слова начальника, произнесла Марина и сделала все, чтобы ее взгляд выглядел как можно тверже. «А если еще раз этот идиот захочет сочкануть и подставить меня, то я не сдержусь и врежу по его наглой роже». Под этими нелицеприятными словами она имела в виду набившего оскомину ефрейтера Плаксина Максима, который и вправду порой перегибал палку, пользуясь связями высокопоставленного отца, отчего не раз вызывал бурю негодования от других сотрудников станции. Антон Васильевич ничуть не смутился со столь резкой критики. За 8 месяцев он и сам довольно неплохо изучил характеры своих подопечных. Да и вряд ли можно реагировать как-то по-другому, когда по несколько лет кряду находишься в замкнутом пространстве станции, висящей в дальнем космосе за многие световые годы от родной колыбели человечества Несмотря на кажущуюся тактичность, капитан Хромов был строг со всем персоналом станции и держал экипаж в ежовых рукавицах Бранные слова, порой вылетающие из его уст, покрытых аккуратной сидеющей бородой, не казались чем-то отделимым от его характера, но непоколебимый авторитет сглаживал все шероховатости длительного пребывания на станции. «Нет, я пришел сюда не за этим», — холодно и бескомпромиссно начал Хромов. «Даю ровно 10 минут подготовить снаряжение и обмундирование. Общий сбор экипажа в главном ангаре». Марина удивилась, но спорить не стала. «Как известно, обсуждать приказы можно только после их выполнения, а в случае с Хромовым – вообще никогда». Не дожидаясь ответа, капитан направился к следующей каюте. «Блин, как не вовремя!» Пробухтела девушка, бросив усталый взгляд на открытый учебник. «Хотя, если собирают весь экипаж, значит случилось что-то серьезное». Или же опять капитан будет чехвостить очередного нерадивого стажера за какую-нибудь маломальскую провинность? Последний раз досталось тому самому Максиму за то, что он не уравнял давление в главном баке с питьевой водой, что грозило разгерметизацией и потерей части жидкости. А это, как известно, могло привести к катастрофе. «Ты – безмозглая звездная пыль! Таких идиотов во всех обжитых мирах вряд ли наберется больше десятка!» Причитал тогда Хромов, чьих хвостя виновника на глазах всего экипажа. «Никогда не забывайте, что в космосе не бывает мелочей. Любое действие может иметь последствия. Поэтому во всех наших миссиях не отходите от меня. Если хотите что-нибудь сделать или не сделать, ждите моей команды. А ты, Плаксин, назначаешься на неделю главным осенизатором жилого модуля «С-1». Суровое наказание отразилось на лицах экипажа легкой улыбкой и приглушенными смешками, на что сам виновник отреагировал хмурой гримасой. Выселки-13 являлась старой дозорной станцией дальнего обнаружения. Не сказать, что служба на ней считалась чем-то престижным или хотя бы интересной. Она скорее подходила для первоначального набора опыта молодыми сотрудниками, а их тут было не меньше десятка. Монотонность бытия изредка нарушали прибывающие транзитные корабли, доставляющие на станцию провизию. Также ее разбавляли вылеты на исследования тех или иных небесных тел, коих в этом квадрате было немного. Свой единственный шаттл, базирующийся на станции и носящий гордое имя Курчатов, команда чаще всего использовала исключительно в тренировочных целях. Да и кого тут было спасать? Ближайший судоходный путь пролегал за десятки миллионов миль, и по нему едва ли часто курсировали космические дальнобойщики. Едва ли можно было надеяться на встречу с зелеными человечками, о которой настоящее человечество мечтало с первого дня покорения космоса. За сотни лет колонизации и исследований долгожданной встречи так и не случилось. Человек остался наедине с бескрайними просторами мертвого космоса. Спустя ровно 10 минут вся команда станции, за исключением дежурного смены, стояла по стойке смирно на главной палубе. Антон Васильевич Хромов появился спустя минуту. Вместо отлаженного мундира на нем был противоперегрузочный спасательный скафандр. По лицу командира было видно, как он нервничает, что совсем не сочеталось с привычным состоянием перед учебным выходом в космос. «Итак, не буду тянуть резину!» «Сегодня, ровно в 14.00, по среднепоясному времени, наши датчики уловили странную сигнатуру. Вначале мы подумали, что это радиоэхо ближайшей звезды, но при проверке выяснилось нечто иное. Природа сигнала искусственная. Контрабандисты!» С надеждой поинтересовался молодой, высокий, мускулистый, короткостриженный блондин, на груди которого виднелась табличка с фамилией Самсонов. Этот вариант мы тоже рассматриваем, но уж слишком сложный состав сигнала. Он не использует двоичную систему передачи, расшифровать его мы не можем. «Инопланетяне!» – со издевкой хохотнул Максим, на что получил едва заметный тычок в бок со стороны невысокого черноволосого парня по фамилии Баринов. Именно с Андреем Бариновым у Марины сложились довольно неплохие отношения. Не сказать, что она испытывала к нему какие-то чувства, но проведенные в одиночестве годы сделали свое дело. Их редкие встречи не сулили никакого продолжения, однако этот молодой и веселый парень заметно отличался от своего тубоватого и заметно более наглого дружка. «Маловероятно, но стоит проверить», – неожиданно для всех спокойно согласился капитан. «Мы отослали образец сигнала для изучения в Центр Управления, Но это не быстрый процесс. В связи с ремонтом части ретрансляторов, он дойдет до них через 4 дня. И еще столько же обратно. Мною принято решение на сближение с источником для более подробного изучения. Никакого геройства. Мы сблизимся с объектом на максимально далеком расстоянии. Просканируем, оценим и домой. Все ясно? Так точно! По-военному отрапортовал экипаж. Хорошо. Со мной пойдет первая группа Остальные останутся на станции ждать дополнительной информации И помните про безопасность В космосе мелочей не бывает Брифинг окончен Зашипели маневровые двигатели И Курчатов медленно отстыковался Металлическое тело шаттла постепенно выходило из тени станции Тут же заливаясь ярчайшим светом Струившимся от ближайшей звезды «Не перестаю поражаться этой красоте», — воодушевленно произнесла Марина, вглядываясь в величественный космос сквозь иллюминатор. «Я тоже поражаюсь своей красоте», — хохотнул Максим и смешно уткнулся носом в стекло, отчего его лицо стало больше походить на свиную морду. Сидящий рядом Андрей улыбнулся, остальные же не обратили на него особого внимания. Их взгляды были прикованы к удаляющейся станции, грациозно парящей в чернеющей мгле. Несмотря на ее истинные размеры, сейчас она выглядела совсем крохотной, беззащитной по сравнению с несокрушимостью окружающего пространства. Экипаж Курчатова состоял из восьми человек. Помимо капитана Хромова в состав входил командир десантной группы Самсонов, пять стажеров, в том числе и сама Марина. Андрей, Максим и еще двое ребят из соседней группы. За управлением, как всегда, был штатный пилот службы дальнего обнаружения с красивым именем Дариана Грейс. Женщина средних лет, большую часть из которых она провела на просторах космоса. Ее личная жизнь, собственно, как и жизни многих обитателей задворок цивилизации, оставляла желать лучшего. Детей и мужа, конечно же, не было. Иначе она вряд ли оказалась бы на отшибе жизни в богом забытой станции. Романтика космических полетов уже давно не привлекает подобных людей. Скорее наоборот, такие как она бегут от своих проблем, неудач и просто людей, в конце концов находя призрачное спокойствие в бесконечной тьме вакуума. На станции ходили слухи о ее романе с капитаном Хромовым, Но в действительности ни один из них не проявлял своих чувств на людях. Да и какое остальным дело до их личной жизни, думала Марина, в тайне желая и самой когда-нибудь встретить настоящего мужчину, способного завоевать ее сердце. Тем временем Курчатов включил главные двигатели. Дариана еще раз проверила координаты сигнала и сверила с навигационным оборудованием. «Мы готовы, капитан», – отрапортовала она. «В путь!» – скомандовал Хромов. Марине показалось, что вся съеденная на обед пища вот-вот вырвется наружу. Ее внутренние органы сдавило перегрузкой, и даже специальный костюм не смог нивелировать воздействие. А вот сидящий рядом Андрей так и не смог совладать со своим желудком. Благо, гигиенические пакеты были неотъемлемой частью необходимого снаряжения любого маломальского корабля, способного разгоняться до сверхсветовых скоростей. Самсонов покачал головой, ехидно перекладывая зубочистку из одного края рта в другой. Черное пространство окрасилось мириадами разноцветных всполохов. Они сверкали всеми цветами радуги, создавая вокруг шаттла призрачную ауру. Даже современным ученым до конца не удалось разгадать природу удивительного явления. «До отметки шесть с половиной минут. Начнем тормозить через три. Экипажу объявляется высшая степень готовности», – произнесла в микрофон Дариана. «Все слышали?» На всякий случай повысил голос Хромов. «Даже ты, Максим?» «Так точно», – ответили ребята, почти синхронно надевая тяжелые шлемы своих скафандров. Слышал, слышал! Невпопад ответил молодой человек, защелкивая фиксаторы. Давление в норме! Тормозим! Приготовиться! Продолжала рапортовать Дариана, в то время как ее изящные пальчики, даже будучи в толстых перчатках скафандра, буквально танцевали по множеству мигающих кнопок панели управления. Всяко лучше, чем сидеть в нашей консервной банке и слушать бредней полупьяных ремонтников стыковочного дока прошептал Максим, обращаясь к бледному Андрею, на что тот, особо не вникая, согласился. «Капитан, очень странные показа», только и успела сказать Дариана, перед тем, как их шаттл тряхнула с такой силой, что все непристегнутые предметы, подобно шрапнели, разлетелись в разные стороны. Дыхание Марины перехватило. Конечно же, она и раньше испытывала неприятные ощущения, возникающие после старта кораблей с различных планет, имеющих повышенную гравитацию. Но такой силы колебаний ни разу. Она забеспокоилась о целостности обшивки и, как оказалось, совсем не напрасно. «Разгерметизация!» – крикнула Дариана, быстро надевая свой шлем. Курчатов вновь сильно тряхнула, и его корпус заскрежетал так громко. Будто по нему прошлись десятки острых лезвий в надежде вспороть титановую плоть и добраться до внутренностей. Звук был настолько оглушающим и одновременно противным, что хотелось сорвать шлем и зажать уши ладонями. «Что это такое?», — закричал в микрофон Самсонов. «Я не знаю, но мы падаем!» Пытаясь перекричать помехи, отрапортовала Адриана, борясь с неуправляемым механизмом. «Куда падаем?» Скорее машинально спросил Старпом, но в ответе уже не было необходимости. Все мониторы внешнего обзора окрасились в перламутровый цвет. Нечто гигантское возникло перед кораблем, заслоняя бездонный космос исполинским телом. Плотный слой мелких частиц окружал неизвестный астероид, медленно паривший в пучине черного вакуума. «Двигатели на максимум!» – скомандовал капитан. «Они не включаются! Электроника сошла с ума!» Оправдываясь, или же просто констатируя факт, ответила Дериана, нещадно продолжая долбить пальцами по мерцающей красным цветом панели управления. Огромный кусок камня или какого-то обломка вынырнул из тьмы и ударил Курчатова в правый борт. Корабль тряхнуло, но корпус выдержал. «Еще пара таких попаданий, и нас можно будет собирать по кусочкам», – заголосил перепуганный Максим, глядя в округлившиеся от ужаса глаза Андрея. Сотни звуков прокатились по шаттлу, создавая причудливую какофонию. Они сливались в одну ужасающую мелодию, за которой отчетливо чувствовалось приближение смерти. Среди всех этих звуков на мгновение Марина услышала, что кто-то произнес ее имя. Нет, это не был разрозненный набор букв или что-то подобное. Она абсолютно четко услышала, как нечто неведомое зовет ее. Голос проникал в герметичный шлем, нежно ласкал уши и свербел в мозгу. Удары по корпусу становились сильнее, а их количество уже не поддавалось счету. Тут и там возникали пробоины. Воздух внутренних отсеков окончательно испарился, оставляя вместо себя смертельное удушье. Все происходящее казалось будто в замедленной съемке, где новый кадр сменяет предыдущий со скоростью ползущей по мирозданию черепахи. Вот Марина видит перепуганные лица стажеров, волевое, но обречённое лицо Самсонова. Последнее, что удалось заметить сквозь треснутый иллюминатор, были Исполинские горы и глубочайшие кратеры на поверхности, куда стремительно нёсся их корабль. Последовал удар и сознание покинуло девушку. В расползающемся мире кошмаров и пугающих звуков Марина оказалась пленницей жуткого калейдоскопа образов. Она стояла среди безликих фигур, облаченных в разномастные одеяния и покрытые серым песком. Некоторые из них напоминали человеческие силуэты, другие были удивительно странными и причудливыми. Марина попыталась заговорить состоящий рядом фигурой. Но вместо слов из уст вырвался непонятный набор звуков. Существо повернулось и покачало головой. Его лицо не имело глаз, носа и даже рта. Вместо этого серая сухая кожа была покрыта длинными бороздами глубоких морщин, заполненных частицами пыли и песка. Это выглядело довольно странно но не пугало Марину. Напротив, девушка ощущала некое тепло и уют, которые казались столь чуждыми для этого жуткого места. Образ таинственной фигуры выглядел странным и загадочным, заставляя задуматься о том, что может скрываться по ту сторону жуткой маски. Все вокруг выглядело до предела диковинным, но в то же время таинственное притяжение этого места не давало отвести взгляд. Одно из бесформенных существ возникло прямо перед девушкой. Марина вздрогнула, но не отступила. Яркое мерцающее облако нежно дотронулось до лица, и она тут же почувствовала легкое жжение на левой щеке. Из недр облака донеслись мелодичные завывания, быстро перерастающие в неприятный писк. Картинка вокруг Марины начала размываться. Словно воображение играло с ней злую шутку. Образы быстро исказились, а мерцающее облако превратилось в отвратительное склизкое существо, которое медленно тянуло свои щупальца к лицу девушки. Она не смогла сдержать крик, который разорвал тишину жуткого мира. Марина закричала и тут же открыла глаза. Смазанная картина постепенно обрела мрачные краски реальности Красные всполохи освещали узкое пространство. Творившийся бардак не позволил с первого раза определить, где именно она находилась. «Ты жива?» Донесся твердый голос Хромова. И Марина увидела нависающее сверху взволнованное лицо командира. «Что случилось?» «Катастрофа! Мы упали на чертов астероид!» Не выбирая выражений, бросил капитан, помогая ей подняться. «Откуда он тут взялся?» «Почему наши сенсоры его не обнаружили?» Все еще приходя в себя, спросила девушка. Из дальнего конца раскуроченного отсека донесся до боли знакомый плаксивый голос Максима. «Теперь это уже не так важно! Мы в полной заднице! Ай, как же сильно болит рука!» «Да ладно тебе! Мы живы, и это главное!» Попытался успокоить его Андрей. «Быстро собирайтесь, мы выходим!» «Нужно как можно скорее найти остальных», — хладнокровно скомандовал Хромов. «Остальных?» — удивилась Марина. «Но они же все тут были!» Она хотела указать рукой на десантное отделение, где совсем недавно сидели пристегнутые креслом Самсонов и еще двое молодых стажеров. Их в том месте не оказалось, собственно, как и части самого шатла. Десантное отделение и модуль с аварийным запасом кислорода буквально выдрала чудовищной силой, вместе с этим разворотив добрую треть шаттла. «Да уж», — выдохнул Андрей, — «мы сами-то чудом остались целы. Слава богу, были в скафандрах. Не представляю, как вообще удалось выжить при таком ударе». «Да уж, везончики! буркнул Максим, еле как зафиксировав больную руку. «Ты-то как?» Заботливо спросил Андрей, обращаясь к Марине. «Сильно ударилась. Ты почти 10 минут лежала без сознания. Я уже…» «Все нормально. Жить буду. Нужно помочь остальным. И, кстати, где Дариана? Хромов ничего не ответил, лишь кивнул головой в сторону рубки. Жуткая картина хаоса не предвещала ничего хорошего. Все экраны и поломанные плазменные панели были перепачканы кровью. «Господи!» Трясущимися губами пробубнила девушка, едва сдерживая слезы. «Мы ничего не можем сделать!» В голосе капитана проскочили нотки глубочайшей боли, но он держался. «Черт! Черт! Черт!» Тараторил перепуганный Максим, ощупывая части своего скафандра и проверяя работоспособность системы подачи кислорода. «Заткнись! Сейчас не время для паники!» рявкнул Хромов. «Ты жив, и для тебя это главное. Будем сохранять спокойствие. Уверен, у нас получится придумать план спасения. Так что утрите сопли!» Максим тут же замолчал и лишь обиженно взглянул на командира. Что сейчас крутилось в голове молодого человека, сказать было сложно. Общее состояние шока и нарастающей неопределенности будто витало в царившем внутри шаттла вакууме. Андрей подошел к Марине и внимательно осмотрел ее скафандр: Похоже, у тебя утечка, ты все-таки умудрилась порвать свой навехонький скафандр. Но это ничего, сейчас подлатаем. Он дотянулся до правого бедра и достал аварийный пластырь. Смахнув невесть откуда взявшийся песок с отверстия, Андрей плотно прижал кусок пластыря, и тот мигом принялся плавиться прямо на поверхности плотно запечатывая порванный участок. Марина до сих пор не верила в произошедшую катастрофу. Однако яркие всполохи аварийного освещения и тонкое попискивание сирены не оставляли сомнений в реальности происходящего. Кислорода в разорванном на части шатле не осталось. Практически все системы жизнеобеспечения экипажа и управления кораблем уничтожены. Трудно поверить, что при таких чудовищных разрушениях вообще кто-то смог выжить. Но факт остался фактом. Они живы, но надолго ли? На станции забьют тревогу очень скоро. Но что потом? С грустью подумала Марина. Они сделают запрос в центр. Пока там примут решение на начало поисков. Не говоря уже о том, сколько потребуется времени для того, чтобы нас найти. А запаса кислорода в скафандре едва ли хватит на 4, максимум 5 часов. «Аварийный маяк настроен», – отрапортовал Андрей, внимательно следя за красной мигающей лампочкой на одной из панелей. «Хорошо, ты можешь идти», – спросил Хромов, обращаясь к Марине и доставая из аварийного набора сигнальный вакуумный пистолет. «Да, кажется, да. Нужно выбираться отсюда. Там мы сможем...» В рубке шаттла что-то зашевелилось, ни единого звука слышно не было, но тонкая тень в прерываемых сполохах аварийных ламп промелькнула в проходе и скрылась за нагромождением сломанной аппаратуры. Марина уже готова была броситься на помощь неожиданно пришедшей в себя Дариане, но сильная рука капитана ее остановила. «Что ты делаешь? Она жива! Нужно ей помочь!» – запротестовала девушка. «Подожди, что-то тут не так», — сказал он и осторожно шагнул к переборке. В рубке действительно что-то изменилось. Нет, разбитая техника и все остальное было на месте, но не было самого пугающего элемента — тело их пилота. Вместо него чернела и пузырилась багровая лужа крови. «Где пилот? Где, блин, наш пилот?» — трясущимися губами тихо прошептал Максим. Хрень какая-то Поддержал его Андрей Нам точно пора валить Идемте отсюда С этими словами Хромов достал сигнальный пистолет Применить его внутри корабля было чистой воды самоубийством Но приятная тяжесть в ладони помогала сохранять хладнокровие Вместе они прошли вдоль частично уцелевшего прохода и Едва смогли протиснуться между искореженными балками Перекрывшими выход к шлюзу Конечно же, никакого шлюза на том месте уже не было, собственно, как и всей левой части лонжерона. Толстый металл корпуса походил на вскрытую гигантским ножом консервную банку. Судя по деформациям корпуса, скорость столкновения превышала все разумные пределы. Спуститься удалось через вырванный внутренним давлением аварийный люк. Каменистая поверхность была твердой. Верхний слой состоял из мелкодисперсных отложений неизвестной породы. При каждом шаге поверхность вздрагивала, поднимая небольшие клубы пыли. И тут же оседала, повинуясь несвойственной для такого крошечного небесного тела гравитации. Вечная ночь и ледяное дыхание космоса ощущалось тут, как никогда остро. Даже свет ярчайших звезд едва ли касался одинокого камня странствующего по вселенной. Острые шпили горной гряды выселись на горизонте. Бесконечные холмы тут и там вздымались вверх, напоминая трупные миазмы мертвого мира. «У кого-нибудь есть идеи того, где мы находимся?» – спросил Андрей, разглядывая пугающую и бесконечно печальную пустоту. Ответ растворился в тишине, Вряд ли без навигационной аппаратуры можно было точно определить место их аварии. Да и что, собственно, это могло дать? В старые добрые времена, выжившим в кораблекрушениях людям, можно было вплавь или на самодельном плоту добраться до ближайшего клочка суши и попытаться найти людей. Жаль, что такой трюк едва ли прокатит на мертвом куске камня, несущемуся сквозь космическую пустоту. «Я не знаю...» «Но мы должны попытаться найти Самсонова и остальных. Вместе что-нибудь обязательно придумаем». Сохраняя спокойствие в голосе, наконец ответил Хромов. Он всегда держался статно и уверенно, благодаря чему удавалось ярко демонстрировать свои лидерские качества. Именно поэтому он и стал командиром затерянной станции в пучине космической бездны. Жаль, что это назначение стало венцом его карьеры». Один хороший удар в челюсть зажиравшемуся чиновнику из Космической Федерации, решившему позариться на его уже бывшую супругу, поставил жирный крест на перспективах карьерного роста. Протяжный гул ветра, поднимающий небольшие завихрения пыли, блуждал по черным просторам мертвого мира. Вопреки всем законам физики, на столь малых небесных телах нет и не может быть не то что ветра но даже признаков атмосферы. Тем не менее, температура на поверхности была немного выше, чем должна была ощущаться в открытом космосе. Порой безмятежность прерывалась едва заметными пульсациями, исходившими из глубин твердой породы. Природу столь странных явлений определить было невозможно, Возможно, при наличии специальных средств разведки, лабораторий, кучи ученых и прочего, тут можно было углубиться в изучение мироздания, но когда ты стоишь на пороге страшной смерти от удушья, лишние мысли как-то сами уходят на второй план, оставляя одну единственную задачу – выживание любой ценой. Обломки разбитого шаттла растянулись полосой от точки первого касания. «Куски бесформенного металла, еще не так давно бывшими ионными двигателями, недвусмысленно намекали на страшный и неотвратимый исход». «Это конец», — спокойно подытожил Максим, напоминая смирившегося со страшной болезнью пациента. «Все уничтожено. Нам не выбраться отсюда». «Глядите!» — Андрей указал на едва заметные следы, уходящие от места катастрофы. «Похоже, кто-то все-таки остался жив». Вопреки ожиданиям, их радость оказалась совсем недолгой. Уже через пару десятков метров они наткнулись на бездыханное тело одного из стажеров из группы Самсонова. Под ним леденели кристаллики застывшей крови. Марина непроизвольно отшатнулась, когда Хромов перевернул тело. Из распоротого в районе живота скафандра прямо на землю вывалилась часть внутренностей, тут же перемешавшись с песком. Через разбитое забрало шлема удалось разглядеть обезображенное гримасой ужаса лицо молодого парня. «Это Давыдов», — сухо констатировал капитан, глядя в мертвенно-бледное лицо подчиненного. На секунду показалось, что уголки губ трупа приподнялись вверх, изображая жуткую ухмылку. «Это он так, при посадке?» С усилием отводя взгляд от тела, спросил Максим, — и подернул плечами, почувствовав на себе взгляд бездыханного товарища. «Очень сомневаюсь. Вряд ли он смог бы пройти такое расстояние с кишками наружу». Логика капитана была до предела прямолинейна и в некоторых моментах даже цинично, но Марина понимала, он прав. «Тогда кто его так? И вообще, зачем было уходить так далеко от корабля? Почему они не попытались связаться с нами?» «Понятия не имею», — развел руками Хромов. «Зато я нашел еще следы. Они ведут к тем холмам. Так что идем». Огромная туша космоса нависала черной пеленой. Она как будто пристально наблюдала бесконечно далекими точками звезд. Четыре фигуры медленно брели по пустынному миру. Порой Марине казалось, что она видит далекие тени неведомых существ. Они то появлялись что исчезали без остатка. Галлюцинации, подумала Марина. Точно, оптические иллюзии на фоне стресса и недостатка кислорода. Немного успокоившись, решила она. Ведь и правда, им пришлось искусственно снизить подачу кислорода, дабы хоть немного увеличить шансы на спасение. Конечно, это лишь отсрочит неминуемую гибель, но все же… Никаких толковых вариантов до сих пор придумано не было а драгоценные минуты таяли, уходя как лунный песок сквозь пальцы. Гравитация на астероиде казалась слегка меньше земной. Каждый шаг, сделанный на этой песчаной поверхности, был как минимум раза в полтора больше обычного. Именно этот факт и вводил в полнейшее замешательство. Тогда что именно послужило причиной катастрофы? Почему этот камень не излучает никаких сигналов и не отслеживается радаром? Вопросов копилось все больше, а ответа не было ни на один. Через 30 минут они добрались до загадочных холмов. Их острые края и крутые спуски выглядели как зубы оскалившегося монстра. Следы отчетливо вели через них. Только сейчас стало отчетливо видно, что отпечатки на песке не совсем обычные. По всему выходило, что один из тех, кто их оставил, скорее всего, волочил другого. Возможно, один из них оказался ранен, хотя исключать более пугающий вариант пока было слишком опрометчиво. Еще порядка 20 минут потникам потребовалось, чтобы добраться до вершины, и когда они оказались там, все безмолвно открыли рты от удивления. Впереди простирался гигантский кратер, краев практически не было видно зато прекрасно проглядывались торчащие скалы, гигантские островы погибших кораблей, нашедших последнее пристанище на куске таинственного камня. «Вы только посмотрите на это!» В голосе Андрея почувствовалось нескрываемое волнение и трепет. «Офигеть!» Подключился Максим и начал прыгать на месте, крича при этом что-то нечленораздельное. Марина никак не ожидала подобной реакции. Особенно принимая во внимание их бедственное положение Поначалу ее это очень напугало Но потом все же она смогла понять причину столь бурных эмоций Туши космических исполинов, типа тяжелых межпланетных рудовозов Боевых крейсеров, торговых судов и пассажирских яхт Мерно покоились рядом с совершенно чуждыми человеку конструкциями Самых невообразимых форм, цветов и размеров Архитектура и дизайн каждого корабля разительно отличались от всего, что мог представить себе человек. Каждое судно было уникальным произведением искусства, созданным разумами, свободными от наших географических ограничений. Одно из них имело корпус, состоящий из живой металлоорганической ткани, поверхность которой постоянно переливалась разнообразными оттенками. Как будто находясь в постоянном движении, Большая часть корабля уже ушла под землю, растворяясь в его недрах. Прямо за ним покоилось еще более замысловатое судно, имеющее форму тусклых кристаллов с прозрачными вставками из изумрудного стекла. Марина разглядела огромный пурпурный шар, также нашедший вечный покой на кладбище Звездных Титанов. «Неужели это то, о чем я думаю?» – не веря своим глазам, спросила девушка. «Похоже, что так и есть», — как всегда предельно сдержанно ответил Хромов. «Долгие столетия поиска, наконец, закончены». «Вы только посмотрите, как они красивы! Это же чудо! Мы первые! Мы нашли их!» Не своим голосом выкрикивал Андрей. На самом деле, молодой человек еще с раннего детства грезил о чем-то подобном. Мечтал стать первооткрывателем, легендой, о которой будут рассказывать детям. И теперь, несмотря ни на что, его мечта приобрела пусть и призрачные, но все же очертания. «Идем! Вдруг они еще там! Что, если они смогут помочь? Мы должны срочно все осмотреть!» Не спрашивая разрешения, Андрей рванул к ближайшему кораблю. «А ну стоять! Куда ты?» Спохватился Хромов, но парень уже бежал вниз по склону. Максим последовал за своим другом. И вскоре оба оказались на приличном расстоянии от Марины и Капитана. Ваши вот идиоты!» Пробурчал Хромов, но все же сделал шаг в сторону развалин. «Если они будут двигаться с такой скоростью, кислород закончится в течение пары часов!» Заметно нервничая, Капитан попытался вызвать ребят по встроенному в шлем микрофону, но на всех частотах шипели помехи. Правда, они были довольно странные походили на отдаленные голоса, десятки, сотни голосов шептали одновременно, чего по спине побежали мурашки, на секунду ему почудилось, что в одном из голосов он услышал знакомые нотки, приятный женский голос звал его по имени, он ласкал мочку уха, проникая глубоко внутрь, без сомнения голос принадлежал даряне он тут же вспомнил их страстные ночи. Проведенный во мраке захолустной станцией, почувствовал легкие прикосновения, проникающие под толстую обшивку скафандра. Антон Васильевич, с вами все в порядке. Хромов едва услышал взволнованный тон своей подопечной и словно прозрел. Хотя его глаза и так были широко раскрыты, сейчас он находился уже почти внизу кратера. Но как сюда попал, объяснить толком не мог. Микрофон в шлеме тихонько попискивал, сообщая об истекающем запасе кислорода. «Куда вы так рванули?» Переводя дыхание, испуганно спросила Марина, всматриваясь в растерянное лицо командира. «Я... я не знаю», — признался Хромов. «Мне послышались звуки, и когда я очнулся, то был уже здесь. Мне здесь не нравится. Возможно, стоит вернуться на Шаттл?» «Может быть, наш сигнал услышат другие суда и придут на помощь?» «Не думаю», – холодно обрубил Хромов. «Посмотри на эти развалины. Судя по их древней конструкции, некоторые попали сюда больше сотни лет назад. Я не говорю уже об инопланетных штуковинах, только Бог знает, сколько им лет. К тому же, вблизи этого квадрата нет торговых путей, так что случайность крайне мала, не говоря уже о мизерных остатках кислорода». Капитан, как всегда, был прав и рационален. Призрачная надежда на спасение таяла с каждым вздохом. «Как бы то ни было, нам все еще нужно найти Самсонова и остальных. Кроме того, возможно, мы сможем отыскать какие-нибудь припасы», — продолжил Хромов. «Заглянем в пару кораблей. Вдруг нам удастся найти запас кислорода. Или чего лучше, спасательную шлюпку». Марина кивнула. А тем временем Андрей и Максим уже почти добрались до ближайшего исполина, как будто специально воткнутого в твердый грунт астероида. Его корма возвышалась не меньше, чем на сотню метров. От носовой части почти ничего не осталось. Большие куски металла разбросало по всей округе. Странные кляксы, похожие на ржавчину, которые совсем не место в космосе, не стесняясь, пожирали металлические конструкции. Они разъели всю обшивку и принялись за внутренний каркас. «Гагарин», деловито прочитал Максим, поблекшую от времени надпись на борту судна. «Это еще кто такой?» «Ты идиот, а Гагарин — это первый космонавт. Учи историю, Неуч», гордо пояснил Андрей. «Сам ты Неуч, да я вообще...» Огрызнулся Максим, но тут же заметил некую фигуру. Возникшую, как ему показалось, совершенно из ниоткуда. Она стояла метрах в тридцати и по виду напоминала человека. Вот только тот был совершенно голый. На нем не было даже пресловутого шлема. Человек медленно поднял правую руку и помахал Максиму. Отчего тот едва не закричал во все горло? «Что ты там увидел?» – поинтересовался Андрей. «Там... там это...» Запинаясь, тараторил Максим, пятясь назад. Не заметив толстый кусок валяющегося под ногами кабеля, Максим споткнулся и неуклюже повалился на пятую точку. «Да что с тобой?» – взволнованно переспросил Андрей. «Может подкрутить кислород? Похоже, у тебя началось голодание». «Я видел там человека! Ну или хрень похоже на человека!» «Что случилось?» – строго спросил подошедший Хромов. «Макс там что-то видел». «Ответил за него Андрей. «Я запрещаю вам отходить от меня больше, чем на 5 метров. Мы и так в полной заднице. Неужели вы хотите еще больших неприятностей?» Парни виновато мотнули головой. «Но я видел. Правда видел». «Как бы извиняясь, промемлил Максим». «И если честно, то мне показалось, что это был наш командир десантной группы. Самсонов?» «Серьезно переспросил капитан». «Где ты его видел?» Вон! Максим указал трясущимся пальцем на то самое место. Конечно же, там никого не оказалось. Вот только странные следы образовывали собой некий полукруг и уходили дальше в глубину кратера. Самым удивительным оказалось то, что на песке явно читался след человеческой ступни. Он выделялся среди камней и песка. «Какого хрена?» – пробормотал Хромов. «Как, черт подери, тут может оказаться подобный след?» Максим поспешил пожать плечами, хотя сквозь скафандр вряд ли кто-то увидел столь очевидный жест. Тогда он первый раз почувствовал неприятный зуд вдоль всей спины. Ощущения оказались довольно отчетливыми и одновременно какими-то странными, не похожими ни на что. «Гагарин», — также прочитала Марина, — «кажется, я когда-то читала об этом судне». Это был один из первых разведывательных кораблей, засланных за пределы Солнечной системы. В те времена полеты дальше Плутона не осуществлялись. Он не вернулся. Его так и не нашли. Уже нашли, но, похоже, нам от этого не легче. Видать, он тут очень давно, раз превратился в такую развалюху. Андрей провел рукой по искореженному корпусу. Ничего не трогай, грубо одернул Хромов. «Металл до сих пор может излучать радиацию. Возможно, что в катастрофе был поврежден реактор. Тут все может быть заражено». «А что, если в нем есть какие-нибудь припасы?» «Предположил Максим». «Вы же сами говорили». «Не думаю». «Покачала головой Марина». «Этот корабль пропал добрую сотню лет назад. Там ничего не могло сохраниться так долго». «Согласен». «Поддержал ее капитан». «Не будем попросту терять время». «Идемте по следу. Если тут выжили люди, значит и у нас есть шанс». Хромов и сам не верил собственным словам, но твердо решил, что лучше уж призрачная надежда, чем совсем никакой. Сразу за развалинами Гагарина прямо из скалы торчал остров неизвестного корабля грибовидной формы. Та часть, которая напоминала шляпу, почти полностью зарылась в грунт, образовав еще один холм. По внешнему виду этот летательный аппарат заметно отличался от всего того, что могли построить люди. Его поверхность практически не отражала и не преломляла немногочисленные отблески звезд. Даже луч наплечного фонаря, направленный Андреем прямиком в борт судна, таял на его поверхности, не образуя привычного ореола. «Никогда такого не видел!» Восхищаясь, произнес Максим, задрав голову и осматривая верхнюю часть корабля. «Ну и громадина!» «Это кладбище не только для человечества!» Грустно выдохнула Марина. «Похоже...» Согласился Андрей. «Что же с ними случилось?» «Явно ничего хорошего!» Хромов сверился с показателями датчиков своего скафандра. «Мы не собираемся пополнять ряды этих несчастных людей, или инопланетных слизней, или еще хрен знает каких форм жизни!» «Все, что нужно, это найти припасы и продержаться до прибытия спасателей. Пытаться проникнуть внутрь инопланетного корабля не будем. Мало ли, что там еще может находиться. Пусть этим потом ученые занимаются. Тут и так хватает странностей». Спорить, разумеется, никто не стал, и все четверо направились дальше. Загадочные следы петляли из стороны в сторону, то исчезая, то становясь отчетливее. Порой, будто издеваясь, они несколько раз кружили вокруг какого-нибудь массивного обломка, а затем пропадали из видимости. Но пройдя тот же самый путь заново, оказывалось, что совершенно четкий след уже ведет к очередному мертвому стальному гиганту, навсегда уснувшему на кладбище кораблей. «Чертовщина!» Зло фыркнул Хромов. «Вон там еще какая-то посудина!» Максим указал рукой на относительно целый по внешнему виду корабль. «Боже, как сильно чешется!» – пожаловался Андрей. «Не только у тебя!» – подтвердила Марина. «Этот мерзкий зуд начался, как только мы выбрались из шаттла». «Что это может быть?» – спросил Максим, тщетно пытаясь достать в скафандре до своей спины. «Что бы это ни было, оно каким-то образом попало внутрь». Хотя надеюсь, что это просто возникшее в результате кислородного голодания галлюцинации. Наравне с теми, что мы видели на поступах к этому месту». Голос капитана оставался нарочито сдержанным, но уже не таким твердым, как прежде. Хромов решил не говорить ребятам, но он чувствовал, как его руки самопроизвольно начинают дрожать. «А противные капли пота стекают по спине, принося ужасный дискомфорт». Далекие голоса вновь загудели в его микрофоне. Их бубнеж здорово действовал на нервы. Теперь уже не осталось сомнений в том, что это не просто помехи. Они напевали жуткую песню. Слов было не разобрать. Но переливы и оттенки завываний по-настоящему бросали в дрожь. Им на смену пришел голос Дорианы. Он был, как всегда, спокойный и нежный. Девушка звала его приглашая получить спасение. Надпись на борту судна свидетельствовала о том, что некогда этот гигантский рудовоз назывался «СС Руф». Удивительно, но его корпус сохранился относительно неплохо, по крайней мере, по сравнению с десятками других посудин, от которых едва ли осталось больше, чем искореженные бесформенные обломки В отличие от остальных, этот гигант, похоже, сумел в последние мгновения своего падения уменьшить градиент, хотя и это помогло ему лишь отчасти. Такие громадины вообще не приспособлены к приземлениям на любые типы планет, не говоря уже о летящих на безумной скорости астероидах. Судя по всему, корма судна ударилась об одну из скал. Об этом свидетельствовал длинный ров, тянущийся почти от самого края кратера. «Носовая часть почти не пострадала, чего нельзя было сказать о транспортных контейнерах, некогда расположенных по бокам вдоль всего корпуса». «Это, по сути, на пострадала меньше всех», – констатировал Андрей, разглядывая корабль. «Думаю, стоит его осмотреть. Такие корабли точно должны быть оснащены спасательными шлюпками. С чего ты это решил?» – спросила Марина. «Просто я с детства интересовался космосом и всем, что с ним связано. Как и другие, в том возрасте я мечтал стать пилотом, а затем капитаном. Посетить самые отдаленные планеты, встретить настоящих инопланетян. Дружище, считаешь, что половину мечты ты уже исполнил!» Улыбнувшись, заметил Максим. «Так-то оно так. А где наш капитан?» Неожиданно спросил Андрей, вертя головой из стороны в сторону. «Только что был здесь!» – спохватился Максим. «Я сам видел. Он шел сразу за мной!» Вокруг никого не было. Все те же песчаные вихри проносились по каменной поверхности. Их завывания проникали внутрь, то и дело нарушая и без того не лучшую связь между скафандрами. Они шептали, заглушая эфир. Их голоса становились то отчетливее, то вновь скатывались в фоновый шум. «Капитан!» «Капитан, вы меня слышите?» Попыталась вызвать его Марина, но тщетно. Связь заметно ухудшилась. Возможно, фанил корпус космического корабля, но точно определить источник помех среди всего этого хлама было невозможно. «Вот же, блин! Только этого сейчас не хватало! Нашел время!» Недовольно пробухтел Максим. «Вижу его следы!» Андрей наклонился, разглядывая отчетливо видимую дорожку, ведущую к разлому корпуса судна. «А вон его сигнальный пистолет. Может, он увидел там чего-нибудь?» Предположила девушка, поднимая с поверхности оброненный предмет. «Ага, бросил пистолет и сразу же рванул туда без нас. А помнишь, как он сам причитал о безопасности? Не отходите от меня, быстрее за мной! Ты идиот, Максим!» Фу! Да помню я!» Отмахнулась Марина. «Тем не менее, он наш командир!» «И этим все сказано. Если он внутри, то нужно его найти. Мы никого тут не бросим». «Согласен», — подтвердил Андрей. «Нам в любом случае срочно нужен кислород. Если эта посудина не разлетелась в дребезги, высока вероятность, что мы сумеем найти что-нибудь полезное». Всем троим еле-еле удалось протиснуться через аварийный шлюз, дверь которого смяла и выгнула сильным ударом. Внутри встретила кромешная тьма. Пустые коридоры расходились в разные стороны. Полная тишина и запустение. Белый песок с астероида был и внутри судна. Каким образом он туда попал, осталось загадкой. Но в тех местах, где скапливались крошечные барханы, отчетливо проступали следы коррозии и гниения, что совершенно противоречило всем законам химии. Мертвая тишина изредка нарушалась поскрипыванием металлических конструкций. Они издавали противный скрежущий звук, прогибаясь под тяжелой поступью. Но и этих, пусть и привычных, но все же звуков просто не могло быть. В мертвом космосе вообще нет места для звука. Ни одно известное космическое вещество не способно пропускать сквозь себя звуковые волны. Только радио, да и то не всегда. «Никогда ничего подобного не видел», — признался Андрей. «Похоже, этот песок, или что бы это ни было, обладает совершенно поразительными свойствами». «Ой!» — скрикнула Марина и резко отвернулась, едва не сбив с ног идущего рядом Максима. «Что такое?» — спросил он. «Там тела!» — прошептала девушка, указывая в дальний край отсека. «Вон, возле скрюченных балок погрузочного крана». И в самом деле, прямо под массивной погрузочной конструкцией лежали как минимум три человеческие фигуры, облаченные в защитные скафандры. Дыхание ребят участилось. Максим сделал несколько шагов и поднял с пола длинную металлическую палку. Ее острый конец он направил в сторону тел и осторожно двинулся в их сторону. Шаг. За ним еще один». Марина и Андрей напряглись, готовясь в любой момент отреагировать на угрозу. Палка осторожно коснулась плеча и тело нехотя перевернулось на спину. «Фух», – выдохнул Максим, посветив своим фонарем внутрь пустого скафандра. «Ну и ну, жесть, а я уж думал…» Громкий грохот прервал Андрея. В противоположной части грузового отсека что-то упало и покатилось по полу. Топот тяжелых ботинок эхом разнялся по пустынным помещениям. Синий луч фонаря скользнул по дальней стене и мгновенно исчез за переборкой. «Это что еще за хрень?» Испуганно спросил Максим, машинально выставив впереди себя острую палку. «Это Хромов! За ним!» Не теряя времени, Андрей рванул за удаляющимся звуком. Быстро передвигаться в скафандре по узким проходам между палубами было просто-напросто невозможно. Марина тоже хотела успеть за ним. Но тут в микрофон послышался отчаянный крик Максима. Ха! Оно схватило меня! Оно тащит! Еще мгновение назад совершенно пустой скафандр резко дернулся и схватил парня за ногу. От ужаса тот повалился на спину и истошно заверещал. Неведомая тварь ползла по нему вверх, сковывая движение и не давая пошевелиться. Она как будто обнимала и пыталась влезть внутрь. Жгучий зуд усилился, переходя с рук на все тело. «Нет, я не хочу умирать! Только не так! Нет!» Яркий луч света ударил в шлем скафандра и заставил зажмурить глаза. Максим уже простился с жизнью, когда в микрофон услышал голос Марины. Девушка склонилась над ним, ощупывая скафандр на предмет повреждений. «Что с тобой? Почему ты кричал?» «Это твой Она пыталась схватить меня! Она хотела сожрать!» Его голос почти срывался, а глаза были на выкоте. «Кто? О ком ты говоришь?» «Об этом!» Максим ткнул пальцем на мирно лежащий рядом пустой скафандр. «Там ничего нет, тебе показалось!» «Это наверняка стресс или кислородное голодание. Вставай!» Максим бросил взгляд на обидчика, но вместо страшного космического чудовища или ходячего зомби, рядом лежал вполне себе обычный скафандр. Вот только забрало шлема было слегка приоткрыто, а внутрь набивался злосчастный песок. «Я клянусь тебе, он схватил меня!» – оправдывался Максим. «Хватит!» «Теперь из-за твоей выходки мы потеряли еще и Андрея!» — осуждающе высказалась Марина. «Связь окончательно пропала. Похоже, руда на этом корабле до сих пор фонит и создает слишком много помех. И что нам делать?» — уже более спокойно спросил незадачливый друг. «Вставай. Они не могли далеко уйти». Неуклюже поднявшись на ноги, Максим осмотрел свой скафандр и удивился тому, насколько же пыльным и грязным тот стал». На руках и правой ноге появились почерневшие отметины, следы назойливой пыли, так и наровившей заполнить все на этом астероиде. Поднявшись на следующую палубу, они наткнулись на свежий след крови. Небольшая лужица тянулась вдоль прохода в кают-компанию. «Осторожно!» – предупредил Максим, выставив вперед самодельное копье. Марина сделала шаг вперед и герметичная переборка медленно отошла в сторону, подняв клубы вездесущего песка. Открывшаяся картина напугала ее настолько, что она едва удержалась от крика. На стенах спальных секций проступали кровавые кляксы, кровь на них еще не успела кристаллизоваться и медленными жирными каплями стекала вниз, создавая странную абстракцию из разрозненных форм и очертаний. В одном из них проступало очертание человеческого лица, угрюмо смотрящего пустыми глазницами, в другом виднелось приплюснутое подобие родной планеты, куда им похоже больше не суждено вернуться. «Не может быть», – произнес Максим, – «да тут почти минус 50 градусов, какого хрена?» «Похоже, что уже нет», – ответила Марина сверившись с датчиком температуры, указывающим плюс 3 градуса по Цельсию. Вполне вероятно, что реактор судна до сих пор вырабатывает энергию. Конечно, ни о какой герметичности не может быть и речи, однако ее хватило для выработки значительного количества тепла. Вопрос только, зачем в мертвом корабле нужно тепло? Максим пожал плечами и тут же добавил. Меня больше тревожит тот факт, что это свежая кровь. «Может быть, лучше оставим эту затею и попробуем найти другой способ выбраться с этого астероида?» «Уже поздно. Кислорода едва хватит на час. За это время вряд ли удастся дойти до следующего корабля. И далеко не факт, что нам повезет найти его в таком же состоянии. Тем более мы не можем оставить тут капитана и Андрея». Логика была железной и одновременно до жути пугающей. «Если ничего не получится, то им и вправду останется жить неполных 60 минут, чертов час, разделяющий жизнь от страшной и леденящей душу смерти!» «Ай!» – вскрикнул Максим и затряс рукой, пытаясь избавиться от обжигающей резкой боли. В том месте, где еще пару минут назад чернело простое грязное пятно на некогда белоснежном скафандре, сейчас зияла небольшая дырочка из которой выходила тонкая струйка драгоценного воздуха. «Хай!» – повторил Максим, когда вновь почувствовал жуткое сжение на правой руке. «Черт, у тебя утечка!» – спохватилась Марина, стараясь закрыть своей перчаткой отверстие. «Срочно нужен аварийный жгут!» Она попыталась дотянуться свободной рукой до прикрепленного к бедру аварийного набора. Резко закричал перепуганный Максим И стал вырываться, не позволяя дотронуться «Как больно! Оно жжет! Оно внутри!» «Дай посмотрю!» Достав кусок специального лейкопластыря Марина вновь попыталась дотронуться до раны Но вместо этого получила сильный удар И повалилась на ноги «Не могу! Оно внутри! Оно! Господи, как больно!» «Да что с тобой? Я хочу помочь!» Ошарашенно воскликнула Марина. «Нет, оно уже внутри. Оно говорит со мной. Оно ждет меня. Я его часть. Ты тоже станешь его частью? Все мы лишь пыль без создателя». От привычного голоса Максима не осталось и следа. Сейчас он звучал как ставленный баритон, приправленный инородными нотами. Скафандр продолжал чернеть и покрываться новыми отверстиями. В каждой из них тут же забивался злосчастный песок, поднятый вихрем от размашистых конвульсивных движений молодого парня. Повинуясь инстинкту и не спуская глаз несчастного товарища, девушка пятилась назад, стараясь не зацепиться об острые края валяющегося повсюду хлама. Тем временем Максим словно танцевал жуткий танец смерти. Марина прекрасно понимала, что с подобной утечкой он едва ли протянет и пару минут, пока последняя частица кислорода не покинет легкие. «Я его чувствую! Оно действительно разговаривает со мной! Ты только послушай!» Марина не стала дожидаться окончания агонии. Девушка рванула по коридору в направлении переборки. Отвратительный рык, перемешанный с гортанным бульканьем, Донесся сквозь микрофон. Возможно, это были обычные помехи, но проверять их источник времени не было. Когда до спасительной двери осталось не больше десяти шагов, на периферии зрения, насколько позволяло остекленение шлема, возникла черная тень и ухватила девушку за плечи. Хватка оказалась на редкость сильная и вряд ли принадлежала человекообразному созданию. Мощный удар о стену едва не лишил девушку чувств. Относительно мягкая ткань скафандра смягчила падение. Пытаясь восстановить дыхание, Марина хватала ртом воздух. И тут очередной удар достиг ее груди. Девушка вскрикнула. В тот самый момент рывком ее перевернула на спину. И она узрела. Неописуемый ужас. Над ней нависал Максим. Его шлем оказался открытым. Мертвые, покрытые белесой пленкой глаза, не моргая, уставились на жертву. Искаженный гримасый рот скалился, а из него выпадали пожелтевшие зубы. Кожа на лице приобрела сероватый оттенок, трескаясь прямо на глазах и оголяя кровавые скулы. Сознание Марины заполнилось отчаянием, но она не собиралась сдаваться. Инстинкты заставляли бороться до последнего вдоха. Адреналин разгонял кровь по телу, придавая силы истощенному организму. Судорожно оглядываясь в поисках хоть какого-нибудь оружия, Марина заметила небольшой осколок фарфора, оставшийся от разбитой посуды. Она схватила его и со всей силы вонзила в глаз Максима. Тот взревел, хватаясь руками за рану. Воспользовавшись моментом, девушка попыталась освободиться. Но несоразмерная простому человеку хватка удерживала ее на месте, достав из раны окровавленный кусок фарфора. Забрызгав при этом шлем Марины, Максим жутко улыбнулся, протягивая руки к защелке, отделявшей девушку от смертельного удушья космоса. В этот момент раздался звук лопающейся ткани, Некто невидимый прошелся ножом, разрывая тонкие связи неопренового Нейлона. Пробив насквозь скафандр, из груди Максима вырвалось окровавленное лезвие его же самодельного оружия. Тот подернулся в предсмертной судороге и безвольно повалился на бок. Борясь с неконтролируемым ужасом, Марина даже не сразу поняла, что именно произошло и кто сидит перед ней. Разглядеть странную фигуру в едва мерцающих огнях аварийного освещения было непросто. Но единственное, что можно было сказать точно, это был человек. Его скафандр представлял собой совершенно иную модель, но точно являлся разновидностью земного типа М-2. На груди была едва заметна вышивка, гласящая, что носитель принадлежит команде корабля СС Руф. «Кто вы такой?» Осторожно спросила Марина, косясь на бездыханное тело чудовища, в которое превратился ее незадачливый друг. «Дэроу Стивенс», — сухо представился незнакомец. «Я капитан этого корабля». «Марина Трусова, спасательная команда станции «Выселки-13». «Тоже мне спасатели?» — фыркнул Стивенс и пренебрежительно толкнул ногой тело Максима. «Что здесь происходит?» «О, милая девочка, тут действительно кое-что происходит. Вот только хрен его знает, что именно. Эти твари, они повсюду. Они следят за мной. Даже сейчас я чувствую, как они пялятся на меня. Облизываются, чавкают, поедая плоть. О чем вы? О том, что нужно отсюда уходить. Они знают, где мы. Нам лучше вернуться в убежище» произнес Стивенс, как только услышал какой-то звон в дальнем кубрике кают-компании. «Ты со мной?» Он протянул ладонь, и Марина после короткого замешательства взялась за нее. «Хорошо, а теперь идем, там все объясню». Они прошли четыре уровня. Марина и подумать не могла, что обычная космическая баржа может иметь такие размеры. Часть судна была уничтожена или сильно повреждена ударом о поверхность, но другая, а именно там находился модуль управления и половина вспомогательных отсеков, осталась относительно целой. Большинство переборок были закрыты, а на их поверхности отчетливо виднелись глубокие борозды, оставленные не весть кем. Давно засохшие пятна крови тут и там встречались на протяжении всего недолгого пути. Горсти песка также усеивали все внутреннее пространство. «Осторожно, не наступай на него», — предупредил Стивенс. «Этот песок, черт бы его побрал, Эта гадость пожирает все, до чего дотянется. И особенно до человеческой плоти. Он проникает повсюду. Он как живой». «Живой песок?» — удивилась Марина. «Но как такое может быть?» «Откуда мне знать?» «Я космический волк, а не биолог. На этом куске скалы все слишком странно. Сколько вы уже здесь?» «Вполне достаточно, чтобы захотеть свалить отсюда», — фыркнул Стивенс, открывая очередной шлюз. «Знаешь ли, детка, за это время я успел немного разочароваться в жизни. Особенно после того, как меня едва не сожрал мой же старший помощник». «Давление восстанавливается», — Начат процесс дезинфекции. Напоминаю о необходимости смены фильтрационного блока. Повторяю о необходимо... Заткнись, и без тебя тошно!» Выругался Стивенс и ударил ладонью по сенсорной панели. Двери внутреннего шлюза нехотя распахнулись, и в лицо Марины ударил яркий неоновый свет. «Можешь снять шлем. Воздуха тут достаточно, и главное, что нет бактерий». «Что это за место?» «Откуда тут все это?» — спросила Марина, оглядывая пусть и небольшое, но плотно заставленное разномастными приборами помещение. «Это мой дом», — с гордостью сообщил Стивенс. «Когда-то это была научная лаборатория по производству кое-каких сортов растений, запрещенных на большинстве планет». «Ммм, значит, это не просто рудовоз, и вы не просто шахтер», — подытожила Марина, — «Скорее, контрабандист!» «Не тебе меня судить, девочка!» Спокойно отмахнулся Стивенс, стягивая с худосочного тела скафандр. «В этом мире каждый зарабатывает так, как может. Думаешь, мне никогда не хотелось стать просто нормальным?» «Жить на грани закона — это скорее существование в вечном ожидании неизбежного. Просто я не думал, что оно окажется вот таким». «Вы так и не ответили на мой вопрос», — повторила Марина. «Сколько вы уже здесь?» «Семь с половиной месяцев», — признался Стивенс, почесывая длинную неухоженную бороду. Его черные зрачки на уставших глазах подчеркивались густыми бровями, которые едва ли могли скрыть старческие морщины, беспощадно расползавшиеся по всему лицу. «Хочешь пиво?» — спросил новый знакомый. И принялся копаться в одном из рефрижераторов Из которого неприятно пахло гнилью Нет, спасибо Поспешила ответить девушка Также сняв шлем И глотнув, пусть и спертого, но все же воздуха А его и нет Черт возьми, тут вообще ничего нет Кроме этих чертовых концентратов Раздраженно выругался Стивенс И хлопнул дверцей Холодильник зажужжал Громко брякнул И навечно затих. «И чёрт с тобой!» Мужчина сплюнул прямо на пол, едва не попав на собственный ботинок. «Вам удалось сохранить герметичность, но откуда вы берете кислород?» Сменила тему Марина. «Эта лаборатория автономна. Она может перерабатывать углекислый газ в кислород, мочу в пресную воду, а испражнения. «Хватит, мне и так всё понятно», — перебила девушка. «Где ваш экипаж?» «Погибли при падении, а те, что пережили...» эх, лучше бы и я вот так просто...» Бац, и размазала камни. «Они превратились в этих монстров, и вы их убили?» «Я?» Удивился Стивенс. «Разве я выгляжу таким кровожадным?» Марина с недоверием взглянула ему прямо в глаза. «Ну, может, парочку. И то тех, кто особо рьяно пытался сюда пробиться...» и наставить меня на путь истинной веры в какое-то божество. Вы пытались сбежать отсюда? – господи, как же мне в голову это не пришло! – расхохотался Стивенс. – Точно! Нужно же было за семь грёбаных месяцев попытаться улететь отсюда! Где же ты раньше была, девочка? Марина не оценила истеричный смех ее нового знакомого. – Я все перепробовал. Резко посерьезнев, продолжил Стивенс. На этом корабле есть спасательная шлюпка, но остатка энергии не хватило для ее аварийного запуска. Слишком сильная гравитация, она не предназначена для старта с поверхности. Вот если бы мы были в дрейфе, то с отделением проблем не возникло, а так… «А что с остальными кораблями? Может быть в них тоже есть спасательные модули?» «Может и были, но ты видела, что осталось от этих посудин?» Да и к тому же где-то там бросят этих хреновых зомби, а я не собираюсь становиться для них кормом. Видела бы ты этих тварей, чертов песок отлично жрет не только людей. Он поработил всех тех, кто попал сюда на чужих кораблях. Сможешь ли ты представить восьминогую тварь, клокочущую жвалами, или же бесформенное существо с темными глазами без рачков, испускающее зеленоватое сияние? Наблюдать деформированные, искаженные тела и слышать их жуткий хриплый визг достаточно, чтобы сойти с ума, можешь мне поверить. — Я все понимаю, но вы предлагаете вот так просто сидеть и ждать неизбежного? — Конечно, нет. По лицу Стивенса пробежала неприятная ухмылка. Я собственными руками собрал усилитель и направил сигнал бедствия. Рано или поздно он будет перехвачен, и за нами придут. Никто не придет. Марина и сама не поняла, откуда в ее голосе прорезались металлические нотки. Мы перехватили ваш сигнал. Он едва добивал до самой ближайшей станции, не говоря уже о заселенных мирах. В любом случае, вас скоро хватятся и вышлют новый корабль. Не вышлют. По крайней мере, в ближайшее время. Разочарованно выдохнула девушка и рассказала все, что слышала от капитана Хромова. «Хреново», — выдавила из себя Стивенс, прислонившись к стене и рыская по карманам. «Значит, корабля не будет. У тебя, случайно, нет сигаретки?» Марина скептически покачала головой. Идея истратить драгоценный воздух на мимолетные прихоти показалась ей по меньшей мере глупой. «Если вы и так провели тут больше половины года, может быть, нам все же удастся дождаться спасателей?» С надеждой в голосе спросила девушка. «Ну-ну». Вновь скривив гримасу, фыркнул Стивенс. «Система, конечно, автономна, но и у нее есть пределы. Тем более нас теперь двое. Не говоря уже о тех двоих, про которых ты мне рассказывала, если они еще живы». Тем не менее, кислорода едва хватит на неделю, а потом смерть. Опять же повторюсь, при условии, что сюда не проникнут песочные твари. В микрофоне скафандра раздалось шуршание, и вдруг в эфире послышался знакомый голос. «Марина! Марина, ты меня слышишь? Отвечай, где ты?» «Андрей!» – радостно спросила девушка. «Господи, ты жива! Слава богу! Где ты?» «Я!» На мгновение замешкалась девушка и тут же уловила испуганный взгляд Стивенса, изо всех сил мотающего головой и что-то бухтящего себе под нос. «Да, да! Мы сейчас придем к тебе, я заберу тебя! Мы нашли тут такое, ты даже представить не можешь! Только скажи, где ты?» Марина почувствовала в его голосе что-то иное. Совершенно чуждое и не присуще обычному человеку. Хотя, возможно, это было вызвано сильнейшим стрессом или радиопомехами. «Ты нашел командира?» – осторожно спросила девушка. «Да, он рядом со мной. Вдобавок мы отыскали Самсонова. Правда, ему требуется помощь. Скажи, где ты, и мы придем за тобой». «Я... Я нахожусь в лабораторном модуле на четвертом уровне». «Меня спас капитан этого корабля, Дэроу Стивенс!» После секундной паузы ответила Марина, стараясь сохранить спокойствие в голосе. «Но будьте осторожны! Здесь есть опасные существа!» «И что-то еще!» «Я не могу точно сказать, что это!» «Опасные существа? О ком ты? Мы никого тут не видели и...» Голос заметно занервничал. «Мы сейчас в рубке этого корабля и наткнулись на целый склеп!» «Тут множество останков, все в пыли. Среди них мы увидели труп их капитана. С тобой точно все в порядке. К счастью, нам удалось найти запасные баллоны с кислородом. Иди сюда! И, кстати, где Максим? Он не выходит на связь!» Волосы на голове девушки сами собой пришли в движение. Она почувствовала, как на лбу проступила испарина. «Что ты наделала?» – закричал Стивенс. «Неужели ты не поняла, что эти твари уже завладели ими, и теперь они идут сюда?» «Кто ты такой?» Отступая к переборке, прошептала Марина. «Я тебе уже все рассказал. Неужели ты думаешь, что со мной было по-другому?» «Этот песок точно так же поработил всю мою команду. Часть из них сразу же бросалась в атаку. Часть пыталась обманом и убеждениями заманить меня в ловушку». Эти твари умны, они хотят вначале подчинить твой разум, обмануть, а затем, просто медленно смакуя каждую клеточку организма, переварят тебя, так же как и остальных. Она буквально вжалась в холодный металл двери, но так как назло не хотела открываться. И тут раздался сильный удар по ту сторону переборки. Машинально девушка отпрянула, удар повторился с новой силой. Я же предупреждал тебя, заголосил Стивенс. Они теперь знают, где мы. Эти твари ни за что не оставят нас в покое. Удары повторились, но теперь к ним еще добавился скрежет рвучегося металла. Неведомая сила буквально разрывала остальные листы, так и норовя попасть внутрь. Какофония невыносимого звука проникала в мозг, привнося страшную боль. Марина изо всех сил мотала головой, пытаясь вытряхнуть ее из головы, но звуки, как снежный ком, накатывались все больше и больше, рация вновь зашуршала и жуткие незнакомые голоса вновь сменили эфир, они говорили с ней, звали ее. «Да что нафиг такое происходит?» закричала девушка и тут же все стихло. «Успокойся». «Если они зовут тебя, значит, ты еще не в их власти». Борис. мы должны выбраться отсюда, и как можно скорее», на удивление спокойно произнес Стивенс. Он будто бы и не слышал всего того, что произошло каких-то пару секунд назад. От сильнейшего внутреннего перенапряжения Марина наконец-то не выдержала. И расплакалась, медленно сползая по стенке лаборатории. «Ну-ну, девочка, сейчас нужно взять себя в руки!» Заботливо и даже как-то по-отечески произнес Стивенс. И подойдя, положил руки ей на плечи. Его черные глаза смотрели прямо внутрь Марининой души. Чувствовалась необъяснимая связь с этим едва знакомым и одновременно странным человеком. В нем она пыталась уловить черты своего давно умершего отца. Чем-то они были и вправду похожи, и в то же время совершенно разные. Сейчас ей просто хотелось почувствовать себя в безопасности, вновь стать той маленькой девочкой, беззаботно играющей в детской песочнице. «Нет, только не песочница!» «К черту песок! К черту все это! Нужно убираться из этого проклятого места!» Внутренний голос показался чужим, но именно он заставил собрать мысли в кулак и стряхнуть накатившую волну отчаяния. Марина уверенно встала на ноги. «Ты сказал, что тебе не хватило энергии, чтобы преодолеть силу притяжения!» Стивен смолча кивнул. Тогда мы должны вернуться к нашему шаттлу. Скорее всего, питающие батареи еще не успели разрядиться. Мы подключим их к сети спасательной шлюпки и попытаемся вывести двигатели на максимальный режим. Выкинем все лишнее, и тогда мощности должно будет хватить. «А ты не такая глупая, как выглядишь на первый взгляд?» – улыбнувшись, пошутил Стивенс. «И на этом спасибо», – сказала Марина, вытирая последнюю слезинку и улыбнулась в ответ. «Остается решить вопрос, как мы сможем дотащить их сюда?» «Каждый весит около 80 килограмм. С такими штуковинами особо не побегаешь». «Это не проблема», – спокойно ответил Стивенс. «На СС Руф есть мощный вилочный погрузчик. Кажется, он еще на ходу. Возьмем его». «Хорошо. Но вначале мне нужно заправить скафандр кислородом». «И, кстати, на корабле есть оружие?» — с надеждой спросила Марина, снимая со спины почти пустой баллон. «Хоть мы и контрабандисты, но не пираты», — немного оскорбившись, ответил Стивенс. «Из истории ты должна помнить, каким чудовищным последствиям приводит оружие в космосе. Долгие перелеты в бездне не лучшим образом влияют на психику людей». И наличие хотя бы чего-то огнестрельного строго-настрого запрещается любыми конвенциями. «Тоже мне, Святоши!» Тихо фыркнула девушка и, убедившись в полном заряде, накинула на хрупкие плечи кромозкий ранец и надела шлем. Тяжелый корабельный погрузчик действительно находился в грузовом отсеке. Сильным ударом при аварии его сорвало со страховочных цепей. И тот проломил один из контейнеров, содержимое которого высыпалось прямо на палубу. Его потрепанный вид не внушал доверия. Но после нескольких нехитрых манипуляций, объемистый двигатель монотонно загудел. Повинуясь командам с дистанционного пульта, гусеничный погрузчик послушно выбрался из-под завала. Не услышать громкий грох от лязгания гусениц, ребристую поверхность, было невозможно. Казалось, что звук пронесся по всему кораблю, и вот-вот сбегутся толпы космических зомби. Или чего хуже, сюда придут ее друзья, и она лицом к лицу столкнется с их мертвенно-белесыми взглядами. От этих мыслей по спине пробежали мурашки. Однако все было тихо, никаких посторонних звуков, только гудение мотора. Грузовой отсек пугал своей молчаливостью. На первый взгляд все было как прежде, но что-то в этой картине выбивалось из привычного запустения. «А где Максим?» – спросила Марина, вновь чувствуя, как учащается пульс. Стивенс продолжал возиться с пультом управления и не услышал вопрос. Марина же подошла к тому месту, где лежало его тело. «Ничего, кроме пыли». Тонкое попискивание в радиоэфире резонировало с непрекращающимся биением в груди. Этот стук больно отдавался в висках, но мозг был забит совершенно иными мыслями. Что если Андрей, Капитан Хромов, Максим и другие до сих пор живы? Кого они нашли на главном мостике? Что за природа этого странного песка? Мысли Марины переплетались и путались, отчаянно борясь с нестерпимой болью. «Почему я вот так просто доверилась этому странному человеку, который на проверку оказался еще и контрабандистом? А как ему удалось прожить с этими тварями такое количество времени и не сойти с ума?» Тем временем Стивенсу окончательно удалось освободить массивный погрузчик, и он победоносно улыбнулся, приглашая Марину сесть за управление. «Едем. Чем раньше мы закончим, тем больше шансов остаться невредимыми». — сказал он, усаживаясь в пассажирское кресло. «Почему ты не сам хочешь вести? удивилась девушка. «Во-первых, я плохо вижу в темноте без своих очков. А во-вторых, ты лучше знаешь дорогу к своему кораблю». Девушка подозрительно взглянула в черные глаза Стивенса, но тот спокойно захлопнул дверь и удобнее уселся в кресле. «Спорить, и уж тем более рассказывать о своих сомнениях, сейчас было совершенно не к месту. Лучше сконцентрироваться на энергоблоках, а когда все будет готово к отбытию, тогда я решу, что делать дальше», — подумала Марина, и очередная волна боли ударила в виски. Грузовая рампа медленно поползла вниз, открывая картину вечного запустения и тревоги. Ледяная пустыня все так же без времени, плыла в бесконечном пространстве. Дюны песка, наметанного невидимыми порывами, покрывали большую часть кратера. Во все стороны виднелись острова несчастных кораблей, нашедших свое последнее пристанище. Гул мотора усилился, и погрузчик спахал колеи своими гусеницами. Дорога была не близкой хотя и намного легче, чем их путешествие пешком. Погрузчик проезжал возле инопланетного корабля, чей корпус переливался разными цветами чуждой для него радуги. «Шаттл вон за той грядой!» Марина указала рукой за зубчатые края кратера. «Далековато, но надеюсь, нам хватит заряда на обратный путь». В голосе Стивенса не было ни надежды, ни страха. Он, как восковая фигура, сидел на пассажирском кресле и вглядывался в черноту, разрезаемую острыми лучами габаритных прожекторов. Девушка украдкой пыталась заглянуть в глаза своему попутчику. Вместе с тревогой, которую она чувствовала сама, появилось отчетливое ощущение страха. «Стивенс, ты в порядке?» Он повернул голову в сторону Марины, его взгляд показался пустым и отрешенным. В глазах промелькнула мельчайшая искра сомнения и боли. Но она исчезла столь же быстро, как появилась. «Да, все в порядке», — ответил он с неуловимой тенью грусти в голосе. «Просто эти места пробуждают во мне странные ощущения. Впрочем, ничего важного». Холодные точки далеких звезд смотрели на одиноких путников, идущих навстречу своей судьбе. Внезапно и без всяких видимых причин поверхность вздрогнула. Полевое облако поднялось на несколько сантиметров. Машину заметно тряхнуло, но Марине удалось сохранить управление. Ровно через 4 секунды толчок повторился с новой силой. Прямо впереди грунт раскололся, и длинные острые полоски трещин разрезали кажущуюся монолитной гладь астероида. Погрузчик резко остановился. От неожиданности Марина довольно сильно приложилась лобовое стекло и рычаг механической коробки передач. Скафандр заметно смягчил удар, но левое колено заныло от тупой боли. «Ай, блин, это еще что?» «Я почем знаю?» «Ты же водитель!» – заметил Стивенс. «Похоже, мы застряли». Марина сильнее нажала педаль газа. Мотор неистово зарычал, но гусеницы остались без движения. Погрузчик раскачивался, но никак не хотел ехать дальше. Стивенс встал с кресла и принялся выглядывать в небольшие смотровые иллюминаторы, расположенные по бокам корпуса. Разглядеть ничего толком не получилось». Я выйду и посмотрю. Бросив тщетные попытки, заявил Стивенс: Постой, а что, если там? Другого выхода нет. Если ты хочешь тут сдохнуть, то всегда пожалуйста. А если выбраться отсюда, тогда хотя бы не мешай. Отмахнулся он и, несмотря на протесты, вышел из кабины. Марина почувствовала, как внутри нее закипает злость на бесцеремонное отношение к своей персоне. Вообще, этот человек вызывал весьма противоречивые чувства и эмоции. С одной стороны, она чувствовала к нему искреннюю жалость, как несчастному изгою, прожившему слишком долго в обществе постоянного страха смерти и борьбы за собственную жизнь. Но с другой стороны, она видела в нем надменного цинника, идущего по головам к своим целям. А сейчас цель была только одна – выживание. «И пока им обоим по пути, все будет хорошо, но если впереди встанет выбор, кому жить, а кому умереть, вряд ли он будет в ее пользу». Не прошло и минуты, как в микрофоне послышались громкие ругательства. Товарищ по несчастью особо не выбирал слова. Немного поколебавшись и, наконец, совладав с бурлящими эмоциями, Марина открыла свою дверь и ступила на поверхность. Как выяснилось, одна из четырех гусениц погрузчика угодила в глубокую расселину и застряла между двумя валунами. Погрузчик стоял неподвижно, впитывая в себя ауру напряжения и страха. Мрачные тени от играющего света фонарей создавали вокруг тревожную атмосферу. Громко кряхтя, Стивенс уже разматывал тяжелую стальную цепь и крепил ее на одну из вил погрузочной платформы. Отвратительный скрежет напомнил рев дикого зверя, пытающегося вырваться из клетки на волю. Нехитрая конструкция должна стать неким рычагом, с помощью которого удастся выбраться из каменного плена. Марина подошла ближе к одному из разломов и почувствовала, что изнутри исходит тепло. Откуда мог взяться источник, было совершенно непонятно. Ощущение беспокойства пронзило сознание, когда она почувствовала, как нежно оно проникает под кожу. Невидимые руки принялись ласкать ее тело. Непонятные звуки и тихий шепот, сопровождающий теплые всплески, начали заполнять воздух. Дрейфующие по космосу тела, подобно этому астероиду, не способны генерировать температурные аномалии. Все вокруг казалось искаженным. Марина с ужасом увидела, как черные тени начали вырисовываться из пустоты, пульсируя в мареве разломов. Она попятилась в сторону кабины. Сердце бешено колотилось, а дыхание становилось прерывистым. В свете тусклых габаритных огней тени постепенно обретали плоть. Они выглядели искаженными и деформированными, словно обреченные души, запертые в темных мирах бездны. Их глаза, так же как и тело, были покрыты серой коркой вездесущего песка. «Стивенс!» – закричала Марина, не сводя глаз с уродливых фигур, окружающих со всех сторон. Ответа не последовало. Вместо него в микрофоне раздался знакомый голос Андрея. «Марина! Марина, это же я! Да что с тобой?» И в самом деле, среди черных силуэтов Марине удалось различить знакомое лицо. Андрей стоял среди них. Молодой парень был лишен своей прежней человечности, его глаза зияли пустотой, а руки покрывал песок и искажал их до неузнаваемости. Был ли это настоящий Андрей или его уродливое отражение в мире теней, девушка не знала, но от его присутствия исходила мощная зловещая энергия. «Стой! Не подходи!» Закричала она и машинально выхватила закрепленный на левом бедре сигнальный пистолет. «Что ты творишь?» Заголосило отвратительное существо. «Позволь нам забрать тебя!» «Ты не понимаешь!» «Все это обман!» «Все иллюзия!» «Этот мир!» Договорить монстр не успел. Марина и сама не поняла, как прямо за спиной возник Стивенс и, обхватив ее руку, надавил на спусковой крючок. Ярко-красная ракета вырвалась из ствола и ударила прямо в голову существа. Его тело тут же охватило химическое пламя, специально разработанное для безвоздушного горения. Отчаянный крик боли почти заглушил остальные звуки. Андрей хрипел, пытаясь произнести застывшие в горле слова – Но голос превратился в хрипящий визг, расходившийся по всем частотам. Языки красного пламени шипели и извивались, поглощая все, до чего смогли дотянуться. Ошеломленная Марина отпрянула от Стивенса, вырывая руку, крепко удерживающую пистолет. «Что ты наделал?» – выкрикнула девушка и навела ствол на своего спасителя. «Неужели ты сама не видела, что они уже забрали его?» «Он один из них! Если бы ты медлила, то и мы бы стали такими же! Ты этого хочешь!» Марина колебалась, а по щекам устремились слезы, оставляя солоноватый привкус на губах. «Быстро запрыгивай в кабину! Мы едем дальше!» «Не отказа!» — приказал Стивенс. На подкошенных ногах Марина кое-как добралась до кабины и села за управление. Остальные тени так и остались стоять возле разлома, глядя вслед удаляющемуся механизму. Их мертвые взгляды буквально впивались в душу и разрывали ее на части. «Есть ли что-то страшнее смерти?» – подумала Марина. «Есть. Еще как есть». Остальную дорогу до места падения шаттл-погрузчик проехал без особых проблем, если не считать усилившуюся частоту вибраций и толчков. Разговаривать после случившегося со Стивенсоном не хотелось. Марина отчетливо почувствовала отвращение к этому расчетливому и хладнокровному человеку. К слову сказать, он и сам не особо тяготел к общению. «Семь бесконечно долгих месяцев одиночества, похоже, сломали его». Что может случиться с человеческой психикой после кораблекрушения на задворках мира, да еще и в постоянной борьбе за жизнь со своими же товарищами по несчастью? Что, если он и вправду просто спас меня? Хватило ли мне самой сил нажать на курок? Или я бы тоже превратилась в одно из этих существ, некогда бывших моими друзьями? Максим, за ним Андрей. Нас всех ждет смерть на этом куске камня». Томительные мысли больно пульсировали в распаленном мозгу. «Адская боль не собиралась уходить!» Голова буквально раскалывалась, а в динамиках нарастал шепот далеких звезд. «Мы на месте, идем внутрь. Забираем батареи и мигом назад!» Стивенс покосился на пистолетную рукоять, рефлекторно сжимаемую в руке попутчицы, но та лишь сильнее сжала пальцы. В общем, смотри в оба. Надеюсь, они сюда не добрались. Внутри шаттла царила точно такая же мрачная тишина. Никакого освещения не было. Остатки оборудования и разбросанные повсюду предметы уже были покрыты песком, а в некоторых местах начали ржаветь и растворяться. Ничего не говорило о постороннем присутствии. Тем не менее, Марина и Стивенс аккуратно обошли каждый угол, стараясь не издавать лишних звуков. Включить основное освещение не удалось. Похоже, резервный генератор отключился. Хотя автоматика этот процесс явно был не предусмотрен. Об этом не раз приходилось читать в учебниках по техническому обслуживанию космических судов, мелкого тонажа и спасательных шатлов. Добраться до батареи получилось относительно быстро. Сигарообразные контейнеры были и в самом деле вынуты из пазов, а на одной из рукояти виднелись засохшие следы бурой крови. «Черт, двух не хватает, тут явно кто-то уже побывал», сказала Марина, осматривая поврежденные блоки. Мощные силовые кабели выглядели перекушенными. Некоторые из них также имели следы коррозии от налипшего песка. А часть до сих пор находилась под достаточным напряжением Внутри кабельной сети, замкнутой дугообразной цепью, не доходившей до основных систем Не теряя времени, Стивен схватил ближайшую к нему батарею и направился к погрузчику Пока Марина отцепляла предохранительную плату на следующем цилиндре «Значит, вот так ты решила отплатить за все то, что мы сделали для тебя, мерзкая сучка» Противный скрипучий женский голос прозвучал неожиданно. «Мы знали, что ты придешь сюда. Вот только объясни, зачем ты это делаешь. Неужели не хочешь остаться с нами? Не хочешь спасти свою душу? Зачем все это?» Луч нагрудного фонарика устремился на звук. Отвратительная скорбленная фигура в мешковатом скафандре и нашивкой выселки-13 стояла в дальнем краю узкого отсека. Из темноты на Марину смотрела Дариана. Ее песочные глаза плавали внутри темных орбит, напоминая две бездны, поглощающие все светлое и чистое. Через маску скафандра слышалось дыхание, походившее на хриплый кашель умирающего. Однако самое ужасное было в лице Арианы. Оно исказилось до неузнаваемости. Синюшные тропные пятна покрывали щеки и лоб, словно бесформенные опухоли, поглощающие человеческие черты. Ее губы были расщеплены песком насквозь, обнажая жуткую рваную пасть, из которой выглядывали черные зубы. «Ты же была мертва», – прошептала Марина медленно дотягиваясь до рукояти пистолета. «Может быть, тебе и хотелось, чтобы я была мертва. Но сейчас ты сама ходячий труп. Просто еще не осознаешь этого. Все вы в западне этого мира. Я единственная, кто не поддалась этим тварям. Хотя и слышу их голоса. Мы все умрем на этой скале, и никто нас не найдет и не похоронит». В переломанных пальцах блеснул пожарный топор. «Постой! Я собираюсь улететь отсюда! Ты можешь пойти со мной! На земле тебя вылечат! Там отличные врачи! Они найдут способ!» «Нет!» — обрубила Дариана. «Этот песок не должен попасть на землю, иначе все человечество будет под угрозой! Все, ради чего мы жили, испарится в один миг!» Судя по тому, что мне удалось узнать, этот кусок скалы живой. Он, как растение, заманивает заплутавших мотыльков, а затем медленно и с наслаждением переваривает их с помощью субстанции, покрывающей всю поверхность. Ее удивительные свойства способны на короткое время оживлять мертвые нейроны и животные клетки. «Поэтому ты превратилась в это?» Марина с отвращением смотрела на уродливое создание, некогда бывшее прекрасным пилотом. «Ты так и не поняла?» Оголяя черные зубы, жутко улыбнулась Дариана «К чему эти разговоры? Как я уже сказала, я не допущу, чтобы хоть кто-то покинул это место!» С этими словами она бросилась на перепуганную Марину. Достать пистолет девушка не успела. Удар топором пришелся по обшивке прямо возле головы Марины. Лезвие вошло, как сыр, в расплавленное масло. Девушка вскрикнула, но это еще больше разозлило Дериану. Повторный замах не заставил себя ждать. В паническом ужасе Марина толкнула ногой противницу, и та от неожиданности повалилась на спину, теряя равновесие. «Стивенс!» Возвала Марина к единственному человеку, способному прийти на помощь. Эфир покрывали жуткие помехи. Они шипели, подобно тысячам змей, расползающимися по радиоволнам. Сильная рука ухватила за ногу и повалила Марину на пол. Дариана взгромоздилась на нее сверху, окончательно лишая последней возможности сопротивляться. «Как ты думаешь, человечество скажет мне спасибо, ибо я остановила настоящее зло?» С ехидством спросила противница и вознесла топор над головой перепуганной жертвы. Лезвие блеснуло в едва уловимом оттенке синего света, исходившего от мощного силового кабеля, болтающегося на длинном куске порванного изоляционного материала. Ярких искр в космосе не бывает. Но по легкому отсвету нетрудно было догадаться, что этот корабль под напряжением от последней батареи, замкнутой в контур. Дотянувшись до него рукой, Марина ухватилась за изоляцию и со всей силы воткнула в глазницу победоносно улыбающейся Ториане. Момент замкнутого контакта привел к вспышке, осветившей узкий отсек и мгновенно поглотившей существо. Электрические всполохи были настолько яркими, что Марине пришлось ненадолго закрыть глаза, стараясь защитить зрение от огонь и света. Последние крики Дарианы прозвучали ужасающим хором десятков отвратительных существ и затихли вместе со вспышкой. Все вокруг погрузилось во мрак. Когда зрение пришло в норму, Свет фонарика выхватил из уже привычной темноты лишь кучку песка и обугленные куски скафандра. Марина осталась сидеть на полу, слабая и изможденная, сжимая рукой вывихнутое плечо. «Что здесь произошло?» – воскликнул Стивенс, вбежав в отсек. «Уже ничего. Эта тварь вселилась в нашего пилота и хотела меня убить. Устала и слегка отрешенно, ответила Марина. Тем временем обломки шаттла сотрясло очередное землетрясение, сопровождаемое гулким вздохом. Выглядело это так, будто вся поверхность начинает вздыматься, повинуясь дыханию неведомого существа. «Нужно скорее валить отсюда!» – сказал Стивенс, вытаскивая последний контейнер и окончательно лишая остатки шаттла энергии. Марина ничего не ответила и просто побрела по узкому коридору в направлении шлюза. Обратная дорога показалась бесконечностью. Песчаная буря, поднятая участившимися землетрясениями, мешала ориентироваться в пространстве и искать колею. Тут и там, прямо перед медленно ползущим погрузчиком, возникали глубокие трещины и вздымались новые холмы. Казалось, что вся поверхность загадочного астероида пришла в движение. «Время кончается, поднажми», – бормотал Стивенс, глядя в свой иллюминатор бешено бегающими из стороны в сторону глазами. В этот момент сидящий за управлением Марине так и хотелось влепить за трещину этому мерзкому типу. Первое впечатление сильного и независимого мужчины испарилось еще в самом начале их непродолжительного знакомства а пришедшая на смену жалость уступила место отвращению. Разобрать дорогу не помогали даже включенные на полную мощность прожекторы. Их пучки света упирались в песчаную стену. Гул ветра стал напоминать рык гигантского создания, просыпающегося от долгой дремоты. «Осторожно!» Только и успел крикнуть Стивенс, когда вдруг прямо впереди показался переливающийся всеми цветами радуги борт того самого инопланетного корабля. С максимальным усилием Марина дернула рычаг для поворота. Погрузчик избежал столкновения с одним из гребней, плавно уходящим в диковинную конструкцию. Казалось, даже вакуум вибрировал от грохота и землетрясения, которое не заставило себя ждать. Трещина, как острая рана, расчертила землю вокруг обломков чужого корабля. Махина содрогнулась, ожившая после многовекового сна. Древнее тело инопланетного корабля двигалось, рассыпаясь на части и подчиняясь разверзающейся расселине. Его движения напоминали конвульсивные потуги умершего, который вдруг вернулся в чувство прямо на своем собственном погребении. Земля продолжала отражать. Марина пристально смотрела на инопланетный корабль, который медленно проваливался в бездну преисподней. На секунду ее взгляд зацепился за грозные очертания чего-то совершенно необъяснимого. Будто бы она увидела торчащие из-под поверхности гигантские щупальца или длинные языки, ласкающие свою добычу. Девушка выругалась, пытаясь отбросить страх и сомнения, но ее руки дрожали все сильнее, а сердце норовило вырваться из вздымающейся груди. Все события этого бесконечного дня казались неправдоподобными, но это… это просто перевалило за грань реальности. Она чувствовала, что они столкнулись с чем-то, выходящим далеко за пределы их понимания. Внезапно раздался громкий хруст. Инопланетный корабль начал рассыпаться на части. Огромные обломки, как гигантские кости мертвого исполина, повалились на песчаную поверхность, поднимая и без того густые облака пыли. «Не останавливайся! Мы должны ехать дальше!» безумолку тараторил Стивенс. «Вон за той грядой наш корабль! Мы должны успеть!» Не обращая внимания на разрушения позади, Марина давила на педаль газа со всей силы. «Держись!» – крикнула девушка как раз в тот момент, когда погрузчик взмыл на очередной дюне и лишь благодаря маневровым вспомогательным двигателям перепрыгнул через крупные обломки. Страх, смешанный с невесть откуда взявшимся азартом, наполнял сердце, давая силы искать спасение. Вдали замаячил СС Руф. Но путь до него был теперь затруднен обломками и гравитационными вихрями, вызванными разрушением инопланетного корабля и движением самой поверхности планеты. Песчаные облака закрывали видимость, пытаясь поглотить их живьем. Марина слышала, как Стивенс проклинает судьбу, бросая острые ругательные словечки в сторону всего вокруг. Ее руки сжимали рычаги управления так крепко, что побелели костяшки. Но она не сбавляла хода. Неожиданно тенью на песке возникли контуры чужих фигур. Они буквально облепили все подходы к кораблю и стремились внутрь. А парель грузового отсека медленно поползла внутрь. По мере приближения черные тени так же, как и в прошлый раз, постепенно стали обретать форму. Фигуры мертвых космонавтов выглядели жутко и зловеще. Их необычные позы говорили о страданиях и ужасе, которые пережили эти несчастные существа перед смертью. Руки были скручены так, как будто в последних моментах жизни они схватились за что-то, что могло бы спасти от ужасов этой космической пустыни. Их скафандры были изорваны так, словно борьба за жизнь была безнадежной, а смерть пришла неотвратимо. На лицах можно было видеть маски ужаса и отчаяния. Каменные глазницы в закрытых шлемах не давали понять, какие эмоции и мысли скрываются за этими безмолвными образами и есть ли они вообще. Среди живых мертвецов Марина узнала лица своих друзей, тех, с кем она отправилась в это ужасное путешествие. Среди них молча стоял Дмитрий Самсонов и еще два молодых курсанта. Сейчас они были чужими, неподвижными и безжизненными. Фигуры стояли на своих местах, застыв во времени, оставив позади суетную жизнь. Теперь они были лишь пылью на этом куске космического камня, чужой и безжалостной к человеческим страданиям. «Остановись! Не делай этого!» – шептали голоса ее друзей в шипящий помехами микрофон. «Ты сама не понимаешь, что творишь! Это наш последний шанс! Остановись!» «Да пошли вы!» – закричала Марина. «Я не собираюсь тут подыхать!» Рыча мотором, погрузчик на полном ходу снес стоящие впереди фигуры и въехал внутрь грузового отсека. Голоса тут же затихли, зато сам рудовоз заметно тряхнуло. Скорее всего, трещины уже подбирались и к нему». Марина отбросила все сомнения. «Сейчас нужно было действовать быстро». После пережитого ужаса она не собиралась становиться закуской космического монстра, поселившегося в глубине чертового астероида. «Мы должны взорвать корабль», – твердо заявила Марина. «Нужно перезагрузить реактор. Вряд ли его защита после стольких повреждений будет способна выстоять. А значит, это приведет к термоядерному взрыву. Энергии у нас не так много». И поэтому даже в случае, если не хватит разгона двигателей шлюпки, при правильном удалении ударная волна придаст инерцию, необходимую для выхода на орбиту. «Попахивает самоубийством», — фыркнул Стивенс. И по его голосу стало понятно, что он колебался. От грузового отсека до спасательной шлюпки всего пара переходов. Зато до рубки нужно было преодолеть целых четыре палубы. А при условии, что на каждой из них наверняка полно оживших мертвецов, это затея и вовсе казалась самоубийством. «Мы перенесем батареи, и пока ты будешь заниматься их подключением, я пойду в рубку», — решила хрупкая девушка. Марина и сама не понимала, откуда в ней взялось столько храбрости. Возможно, это была гремучая смесь отчаяния и страха в перемешку с воспаленным инстинктом самосохранения. Чем-то эти чувства напомнили открывшееся второе дыхание умирающего от разрыва сердца, легкоатлета, или же героический порыв возглавить последнее наступление истекающего кровью бойца, поднимающегося в свою последнюю атаку. Но она не ранена и умирать не собирается. Скорее наоборот, готова сделать все ради выживания. С этими мыслями, закончив перетаскивание последней батареи. И не слушая причитания трясущегося только за свою жалкую жизнь неудачника Стивенса, Марина побрела в сторону рубки. Кислорода в баллоне осталось на 20 минут. По ее расчетам этого должно было хватить, чтобы убраться из этого проклятого места. Постепенно корабль оживал. Свет в коридоре моргнул, ослепляя привыкшие к темноте глаза. Похоже, что Стивенсу удалось подключить батареи к сети. Конечно же, полностью восстановить питание было невозможно. Заряда едва ли должно было хватить на аварийный запуск реактора и отстыковку спасательной шлюпки. Каждый коридор наполнился кровавыми отсветами, создавая угрожающую и мрачную атмосферу. Марина двигалась вперед, спускаясь в ад, где павшие демоны, притаившиеся во тьме, шептали своими отвратительными голосами – их шепот слился в единое бормотание, умоляя, угрожая и манипулируя ее чувствами. «Мамочка!» Неожиданно прозвучал звонкий детский голосок. Марина остановилась, как вкопанная. Мурашки побежали по спине, и она медленно обернулась. Никогда прежде ей не доводилось слышать этот голосок, но она откуда-то знала, кому именно он принадлежит. На конце длинного перехода стояла маленькая девочка. Лица не было видно из-за теней, но длинные рыжие косы спускались почти до самого пояса. Ее серый от налипшего песка сарафан уже давно растерял свои краски. Точно такой же Марина носила в своем детстве и мечтала увидеть в нем свою нерожденную дочь. «Мамочка, это правда ты?» «Кто ты?» – прошептала Марина пытаясь унять нахлынувший ужас. «Ты не можешь быть ею!» «Ты уже забыла меня, мамочка?» Прозвучал голосок, наполненный нежностью и зловещей тайной. «Ты оставила меня здесь во тьме, одинокой и забытой!» Непреодолимое чувство страха охватывало сознание, но она не могла поддаться этим иллюзиям. Марина понимала, что это всего лишь трюк, обман!» Манипуляция, созданная этим странным местом. Но в душе все перевернулось с ног на голову. Сердце сдавило невообразимая боль. Долгие годы, прожитые на задворках космоса, не помогли до конца избавиться от всепоглощающего чувства вины. Она знала, что виновата в злополучном решении о проведении аборта. Собственной глупостью тогда еще юная дурочка отняла жизнь у собственного ребенка. Пусть и нерожденного в этот жестокий мир Ты умерла еще до рождения Это не можешь быть ты Это я Мы все тут, мамочка И ты станешь одной из нас Мы тебя не обидим Мы будем любить тебя вечно Нет Я не собираюсь сдаваться Только не сейчас Я не хочу вот так Это все чушь Игра воображения С меня хватит Переборов свой страх, Марина отвернулась. По щекам вновь устремились солоноватые полоски слез. Они скатывались за ворот скафандра и неприятно щекотали шею. Призрак нерожденной дочери не последовал за ней. Марина не увидела, как вместо него образовалась пыльное облачко, и вскоре оно осело крошечным барханом на безлюдном коридоре мертвого корабля. Внутри рубки царила мрачная атмосфера Покрытые трещинами и засохшей кровью световые панели едва освещали темные углы Создавая странные тени на изъеденных коррозиях стенах Несколько членов давно погибшей команды безвольно лежали на полу Большая часть их тел уже была переварена злосчастным песком Было тихо Чувствовалась, как сама природа этого чуждого места затаилась, ожидая неизбежного. Время остановилось, словно вселенская секундная стрелка застыла на краю пропасти. Марина осторожно двигалась вперед, настороженно осматривая каждый угол. В этом жутком и необъятном лабиринте корабельных помещений она чувствовала, что не одна. Воздух был пропитан чужим присутствием, неведомым и опасным. Боль не отступала, все тело выжигало изнутри. Она никогда прежде не испытывала подобных ощущений. Руки отказывались слушаться, но Марина не сдавалась. Подойдя к главному пульту управления энергетической установкой, девушка облегченно выдохнула. Синий экран находился в режиме ожидания перезапуска от вспомогательной системы батарейного питания. Облаченные в скафандр пальцы забегали по клавишам, вводя нужные команды. Синий цвет экрана сменился на красный, а над головой замигала рамка предупреждения о недопустимости запуска. Последняя защита пала. Благозазубренные по нудным учебникам теоретические навыки дали свои плоды и помогли обойти защиту. Показатели температуры поползли вверх, а контролирующие реакцию стержни наоборот остались без движения, не позволяя автоматике прервать начавшуюся реакцию. Корабль слегка затрясло, но это не было очередное землетрясение. Подготовка спасательной капсулы. Женским голосом произнес компьютер. «Прошу весь персонал пройти к пятой переборке. Опасность неконтролируемого взрыва. Повторяю». Из темноты раздался странный звук. И перед Мариной возникла едва уловимая тень, которая вскоре приобрела очертания некой фигуры. От ужаса девушка отшатнулась, оказавшись лицом к лицу с капитаном Хромовым. Но теперь его облик был крайне отличным от привычного. Ненормальным почти не похожим на человеческий. Марина чувствовала, как боль сжимает виски с новой силой, а голоса, подобно сотням разгневанных душ, зазвучали внутри. Она попыталась заткнуть уши. Дрожащие руки бессильно царапали шлем, пытаясь отгородиться от страшных звуков, которые проникали прямо внутрь сознания. Голоса гневные, искаженные, из мира иной реальности заполнили каждый уголок ее мозга, заставляя кричать израненную душу. Представший перед ней капитан Хромов был совершенно другим существом. Он выглядел чужим и пугающим. Его глаза лишены человеческой искры. Их место занимали бездонные темные пропасти. «Кожа, похожая на обветренную кору», сияла странным мерцанием. «О, Господи!» – прошептала Марина, не сводя глаз чудовища, которое совсем недавно было ее руководителем. «Его тут нет», – твердо произнес Хромов. «Господа здесь никогда и не было». Все, что нам удалось узнать об этом месте, скорее напоминает сущий ад, со своими законами и жестокой расплатой. «Что со всеми вами произошло?» – спросила девушка, одновременно выискивая глазами путь к оступлению. «С нами?» – искренне удивился Хромов. «И ты это спрашиваешь после всего, что сделала? Неужели эти голоса?» «Этот монстр так способен влиять на сознание!» «О чем ты? Что вообще тут происходит?» «Ты помнишь нашу катастрофу?» Загадочно, но спокойно спросил капитан. «Конечно! Нас притянуло на этот астероид! Тормоза отказали, и мы упали сюда точно так же, как и множество других кораблей!» «Все верно. А что было дальше?» «Мы пошли искать пропавших членов нашей экспедиции и наткнулись на этот корабль. Затем Максим, Дариана, немного позже Андрей. Я не хочу вспоминать весь этот ужас. Я просто хочу поскорее убраться отсюда! Время кончается!» Марина бросила взгляд на экран компьютера, заливавшегося красными предупреждениями. Температура реактора быстро повышалась. «Тебе придется вспомнить...» Стоял на своем Хромов. «Зачем все это? Неужели ты не понимаешь, что тут скоро все взлетит на воздух? Пойдем с нами. Наши врачи помогут тебе!» «Мне помогут». Его голос был тверд, но при этом каким-то образом наполнился сожалением и сочувствием, что казалось несовместимым с отвратительной внешностью. «Неужели ты до сих пор не поняла?» В одном из отростков, который некогда являлся правой рукой Хромова, показался небольшой баллон с яркой надписью «Метан», а в другой — крошечная вакуумная дуговая зажигалка. «Что именно, я не поняла», — спросила Марина, косясь на весьма странный набор предметов. «Стивенс уже приготовил шлюпку. Идем, посмотри вон туда». Несуразная голова чудовища кивнула на одно из тел, лежащих в дальнем углу рубки. Марина осторожно обернулась. В тусклом свете она разглядела все те же тела несчастных членов команды, только теперь они шевелились. Изуродованные трупы пытались подняться, упираясь еще не до конца разложившимися обрубками рук. Молчаливые песочные лица, наполовину которых проглядывали и кости черепа, смотрели на девушку. Без кожи на губах казалось, будто они улыбаются. «Что ты видишь?» Сухо спросил Хромов. «Я вижу монстров, ожившие трупы, нет, я хочу улететь отсюда!» «Посмотри еще раз!» Не попросил, а приказал Хромов. Марина до последнего отказывалась открыть глаза, но когда это сделала, картина вновь изменилась. Тела лежали на своем месте, никаких следов их движений на покрытом песком полу не было, и только сейчас бросилась в глаза нашивка на груди одного из полуразложившихся трупов. На ней была выбита хорошо известная фамилия Д Стивенс. «Нет, ну нет, этого не может быть!» Ошарашенно проглатывая слова, затараторила Марина. «К сожалению, это так. Эта тварь способна каким-то образом влиять на наше сознание. Она как бы растворяет себя во всех живых организмах, оказывающихся поблизости. Этот астероид живой. Это не просто кусок камня, хаотично путешествующий по мирам». Это живое существо, порожденное бездной космоса. Весь этот песок, его плоть и кровь. Все в этом мире подчинено ему. Он повсюду. Если можно так сказать, он разумен. И именно поэтому ни одна его частичка не должна попасть в наш мир. Но я не хочу умирать! Возразила перепуганная девушка. Ты уже умерла. С болью в голосе ответил Хромов. «Ты говорила, что помнишь про Максима, Дариану и Андрея. А помнишь ли ты, как хладнокровно расправилась с ними?» «О чем ты говоришь?» – возмутилась Марина. «О том, что они пытались тебе сказать, вернуть в чувство, Но заражение уже было не остановить. Слишком поздно. Ты стала первой». «Какое заражение? Что ты несешь?» «Я единственная, кто еще остался человеком!» «Это вы! Вы во всем виноваты!» Отступая к выходу из рубки, Марина на секунду остановилась возле большой хромированной панели. То, что отразилось в ее искаженном образе, повергло в самый настоящий животный шок. Ее глаза, раньше зеленые и живые, теперь казались совершенно серыми» отражая безмолвную пустоту. Веки обременены тяжестью. Песок толстым слоем прилип к ним, пытаясь лишить зрения. Русые волосы, когда-то блестящие и густые, стали сухими тростинками, безжизненными и утратившими былую красоту. Скафандр покрыт множеством мелких зерен, они прорастали прямо из тканей, словно почва, щедро усеянная семенами молодой культуры выращенной неведомым разумом. «Почему я не замечала этого раньше? Почему именно сейчас?» «Да что вообще происходит?» Этот девичий голосок прозвучал глубоко внутри, так далеко, что лишь тихие отголоски коснулись чужеродного разума, завладевшего сознанием и телом. Она перевела внимание на свой баллон с кислородом. Подводящие трубки даже не доходили до приемника, А сама емкость оказалась пуста. «Но этого просто не может быть. Я заправлял баллон в лаборатории. Там же был кислород!» «Нет никакой лаборатории. Это все иллюзии. Нет никакого Стивенса. Тобой пользуются как носителем. Они плодятся внутри, заставляя мертвую ткань выполнять базовые функции. Но на самом деле это не более чем обман. Пойми...» Этот песок состоит из миллиардов паразитов, замещающих твои клетки. Разуму кажется, что ты – это все еще ты. На самом деле, они делают это только для того, чтобы ты принесла их в наш мир. И они продолжили размножение. Мы должны остановить это. «Я тебе не верю!» – закричала Марина. «Можешь и не верить, но я тоже слышу их голоса». «Они не отпускают меня, и похоже, что скоро я тоже стану таким же, как и ты!» Хромов старался сдерживать эмоции, но с каждым мгновением это становилось все сложнее. Его разум мутнел, постепенно отдавая контроль над собой, проникающему под кожу песку. Руки слушались с огромным трудом, но он все же смог сорвать вентиль на баллоне. И белое облачко принялось наполнять рубку. «Нет! Не делай этого! Мы все еще сможем улететь отсюда вместе! Корабль вот-вот взорвется! Но мы еще можем спастись!» Не своим голосом произнесла Марина. Глубоко внутри себя она молила об избавлении. «Пусть и таким страшным способом! Но это было лучше, чем уступить этой твари!» Марина знала, что та уже проникла в ее воспоминания, узнала все самое сокровенное, и от этого стало еще отвратительнее ощущать это в себе. «Никто не должен уйти отсюда. Как я уже и говорил, в космосе не бывает мелочей», — произнес капитан, ощущая, как рвотный рефлекс подбирается к горлу. «Нет! Нет!» — прокричала Марина. И бросилась к выходу. Но было уже поздно. Хромов нажал единственную кнопку на рукоятке вакуумно-дуговой зажигалки. Газ неотвратимо вспыхнул, образуя ослепительные синие всполохи. Свет пламени мерцал на стенах и потолке замкнутого помещения, создавая все те же странные тени, словно это духи погибших экипажей иступленно плясали последний танец. Горение в вакууме не возникло. Лишь необъяснимая, налитая синим светом сфера продолжала разрастаться, пожирая все вокруг. Температура в мгновение повысилась до такой степени, что металлический каркас, составляющий стены и пол, начал плавиться и таять. Капли раскаленного металла капали на пол, оставляя на своем пути дыры и выжженные следы. Хромов стоял там, глядя на творившийся хаос, который сам и создал. Жгучая боль и чувство потери реальности пронизывали разум. Он был полностью поглощен голосами, разрывающими его сознание. Череда воспоминаний и живых образов настигала его, привнося успокоение. Он вспомнил себя еще совсем маленьким юнцом, решившимся на первый поцелуй. Вспомнил своих родителей. Первый полет в космос. Любимую станцию и погибших друзей. Все окончено. Мы лишь звездная пыль. С облегчением подумал затуманенный мозг капитана, и из его горла посыпались окровавленные частички песка. Вечная тишина космоса изредка прерывалась пульсирующими звездами и радиопомехами, отраженными другими телами и скоплениями астероидов. Огромный взрыв создал на бескрайнем черном полотне космоса еще одну звезду. Ее свет был столь ярким, что даже на далеких станциях, уныло существовавших в отдаленных уголках космоса, удалось на мгновение засечь его своими радарами. На станции Выселки-13 вот уже на протяжении нескольких дней властвовала напряженная атмосфера тревоги. С ближайшей планеты вылетало поисковое судно. Но его прибытие ожидалось только через неделю. Сквозёк на станции открывался вид на бездну космоса, который таил в себе ответы на загадку пропавшего шаттла. С каждым мгновением шансы найти выживших казались менее вероятными. Радары станции безуспешно прочесывали пространство, насколько позволяла их дальность. Неожиданно возникший взрыв звезды только добавил хаоса и неопределенности в эту мрачную ситуацию. Последние отчеты Шаттла свидетельствовали о том, что он мог попасть в метеоритный дождь, столкнуться с неизвестным телом или просто сгинуть в неопределенности разрозненных обрывков поврежденных данных, поступивших последним сигналом на станцию. Полоска сканера монотонно раз за разом пробегала по большому экрану помощника штурмана. Запах горячего кофе, только что приготовленного единственной кофеваркой, будоражил мозг, заставляя бороться с накатывающей усталостью. Крошечная точка появилась на радаре совершенно внезапно. Судя по пелингу, она находилась в 55 миллионах километрах и приближалась. Попытки связаться с неизвестным кораблем не привели к успеху. Расшифровать сигнатуру удалось только тогда, когда расстояние сократилось до 1 миллиона километров. Сигнал исходил из спасательной шлюпки модели s 3 Радиосигнал звучал как сигнал бедствия, но был искажен неизвестными помехами. Даже задействовав усилитель, не удалось получить четко структурированную передачу. Тем не менее, корабль уверенно шел к станции. Главные двигатели шлюпки отключились в диапазоне, позволяющем использовать маневровые ускорители самой станции с целью синхронизации орбит и безопасности стыковки. Встречать шаттл собралась вся команда станции. На главную единственную посадочную платформу вышел весь экипаж. Медицинская бригада уже перетаскивала все необходимое оборудование. «Скорее открывайте! Вдруг им нужна помощь!» — голосила толпа. Выпилить люк шлюпки не представляло никакого труда. Толстая пластина металла провалилась внутрь, открывая проход. Из недр шатла вырвались густые клубы серого песка и пыли. «Господи!» — произнес помощник капитана, первым вошедший внутрь. «Ну и вонь! Сколько же тут не убирались? И где все люди? Не знаю, сэр!» «Похоже, шлепка летела на автопилоте», — предположил один из членов команды, смахнув песок с приборной панели. «Но кто же тогда ввел координаты станции?» — нахмурился помощник и подошел к небрежно валявшемуся в углу, наполовину окисленному и покрытому песком скафандру, на груди которого была выбита знакомая фамилия «Трусова М.А».